антропоген, две целых пятьдесят восемь сотых миллиона лет назад, современность, время людей, международная шкала, две целых пятьдесят восемь сотых миллиона лет назад, плейстоцен, геласский век, одна целая восемь век, одна целая семьсот семьдесят четыре тысячных, средний плейстоцен, ноль целых сто двадцать девять тысячных, поздний плейстоцен, ноль целых сто семнадцать десяти тысячных. Голоцен, гренландский век, 0,82 десятитысячных, нордгрипский век, 0,42 десятитысячных, микхалайский век, современность. Плейстоцен, 2,58, 0,117 десятитысячных миллиона лет назад. Мир-морозильник. Плейстоцен, морозное время нашего триумфа. Мир стремительно нырнул в пучину оледенений. каких планеты не знала со времен Пермского периода, а человечество воспарило ввысе разума. Замороженная планета, к тому же терзаемая невиданным доселе сверххищникам сверхконкурентом, беднела на глазах, теряя былые блеск и величие. Антропоген обычно называется четвертичным периодом, это его официальное название, но, во-первых, от такого слова сочетания веет архаизмом геологических представлений XIX века, а, во-вторых, Антропологу милее и роднее термин, отсылающий к человеку. Главная особенность плейстоцена, конечно, череда оледенений. Собственно, плейстоцен начался с формирования скандинавского ледникового щита, чего же хорошего можно было ждать в последующем. Пики морозов превзошли рекорды Карбона и Перми и уступали разве что баснописным рекордам Криогения. Средние температуры в самые ужасные моменты, около двадцати тысяч лет назад, падали на 6 восемь градусов Цельсия ниже нынешних, то есть, для сравнения, настолько же, насколько наше время отличается от холодных Силура, позднего Олигоцена и среднего Миоцена, а те, в свою очередь, от Дивона и не самых больших показателей Кембрия и Оцена. С другой стороны, это значит, что мы сейчас живем в ледниковом периоде, разве что в одном из его локальных потеплений. Причина оледенений до конца неизвестна, каких только версий не выдвигалось. Более того, Отдельные ледниковья могли вызываться разными поводами. Палеоклиматологи, конечно, знают о снижении содержания углекислого газа и циклах Миланковича, но климат, очевидно, чрезвычайно сложная штука. Думается, главная причина проста – наша солнечная система дряхлеет, все-то в ней идет в разлад и шатание. Впрочем, есть и вполне земные причины. Материки, в которой уже раз выстроились в меридиональном направлении и перегородили экваториальные течения, Смешение теплых и холодных масс воды нарушилось, экватор нагревался, но тепло не разносилось по всей планете, так что полюса стали замерзать. Климат стал более зональным. Более-менее хорошо было лишь непосредственно на экваторе, где сохранялись остатки влажных лесов. На некотором отдалении севернее и южнее распростерлась засушливая зона, например, сухие саванны в Амазонии, а на месте более ранних лесостепей и буша появились даже пустыни – Сахара, Каракумы. Большая песчаная пустыня в Австралии, еще севернее раскинулись переглициальные, около ледниковые, степи с мамонтовой фауной. В самых же печальных местах лежали ледники. Один из них закрывал весь север Европы, пара других – северную половину Северной Америки, несколько более мелких там и сям давили на горы. В оледенении ледники росли и расползались, давя титанической массой все под собой и, между прочим, уничтожая более древние отложения. Отчего на северах бывает весьма трудно найти слои раннего кайнозоя. В лед вмораживались бездны воды, так что уровень мирового океана существенно понижался, а многие острова соединялись друг с другом и с ближайшими материками. В межледниковье ледники таяли и отступали, оставляя за собой россыпи валунов. Вода возвращалась в жидкое состояние, океаны наполнялись, разбивая окраины материков на архипелаге. Климатических зон стало больше, но в каждой зоне богатство флоры и фауны уменьшилось. Карта Плейстоцена практически не отличается от нашей, ведь за слишком маленькое время материки уже не могли сдвинуться далеко. Правда, из-за очень низкого положения уровня океана, в рекордные моменты на 118 метров ниже современного, Северная Америка вновь соединилась с Азией Берингей, Индонезия слилась с Индокитаем в Сунду, а Австралия с Новой Гвинеей и Тасманией в Сахул. Да и вообще все материки немножко расползлись, а моря ужались. Самые же северные и наиболее южные области планеты, равно как и все высокие горы, надежно сковались ледниками. О природе плейстоцена мы знаем очень много, но большей частью она настолько современна, что уже не удивляет так сильно, как миры более отдаленных эпох. Колебания температуры, уровня океана и состава морской воды, ясное дело, сильно ударили по морским экосистемам. Лучше всего это видно по изменениям большого барьерного рифа, тянущегося вдоль северо-восточной стороны Австралии на 2000 километров. Следуя за изменениями глубины и температуры, он несколько раз переползал с места на место, сокращался, почти совсем вымирал и снова восставал в новом великолепии красок и форм. До прибытия человека австралийская плестоценовая экосистема достигла едва ли не расцвета. Это видно по обилию крупномасштабных животных. Впечатляют местные гигантские черепахи, например, рогатые с шипастой булавой на хвосте Ниньемис-Авени из самой Австралии, 300-килограммовая Меяляния-Плятицепс с острова Лорд хау на востоке от материка и м макаи с острова Уолпол южнее Новой Каледонии. Какие-то их родственники добрались даже до фиджийского острова Витилеву. Работа над ошибками. Может показаться удивительным, как громоздкие мейелании достигли отдаленных земель, ведь обычно их реконструируют чем-то наподобие голопогостских черепах, только куда более экзотических. Но, во-первых, Галапагосские и сейшельские черепахи имеют крайне заторможенный обмен веществ, могут весьма долго болтаться по морю как по плавке и в итоге сами сидят на островах. А во-вторых, миялани имели массу черт водных черепах. Об их водном образе жизни свидетельствуют удлиненное предплечье при укороченном плече и кисти, расширение верха бедренной кости и вертикально овальная форма ее головки, наличие большого отверстия посреди нижнего панциря карапакса. расширенность верхнего панциря пластрона относительно карапакса, приплюснутость и вытянутость тела. Похожими яланиями были болотными тварями, большую часть жизни лежавшими на дне и изображавшими замшелый валун. Конечно, это тоже еще не морская черепаха, но плавательных способностей хватало, чтобы вынесенная в море рекой тварь не утонула, а дотянула до следующей земли. Главными хищниками Австралии по-прежнему оставались архаичные полуводные крокодилы, Разве что размер нового вида полюдирекс грацилис заметно укоротился. Зато на первый план вышли семиметровые метровые вараны Мегалания приска весом в полтонны и черепом длиной 74 сантиметра. Показательно, что из всей австралийской мегафауны они продержались дольше всех, до примерно 30-40 тысяч лет назад. Видимо, с такими было нелегко справиться даже вооруженным копьями людям. Счастье добавляли примитивные, зато полусоткилограммовые питоны Вономби наракортенсис. с челюстями, усаженными, завернутыми назад зубами, крючками. Без сомнения, радовали глаз первых аборигенов нелетающие птицы, царем которых был гениорнис Нефтони. Гениорнисы завершили линию курообразных гасторнисовых-драморнисовых. По сравнению со своими предками, они уменьшились вдвое, но все равно на фоне их костей скелета современных эму и казуаров и по размеру и по сложению выглядят игрушечными. Гениорнисы весили 250-275 килограмм, в семь раз тяжелее эму. Работа над ошибками. Долгое время считалось, что гениорнисам принадлежали многочисленные осколки скорлупы, обнаруживаемые в песчаных дюнах Тамасиам в Австралии. На многих скорлупках сохранились следы орудий и огня, так что логичной стала теория, согласно которой вид исчез около 47 тысяч лет назад из-за активного собирания яиц людьми. Однако тщательное изучение показало, что скорлупа вероятнее всего принадлежала яйцам больших мусорных кур Прагура Нарокортенсис и П. Галиноцеа. Во-первых, яйца слишком маленькие для огромных гениорнисов, зато в самый раз подходят к пяти килограммовым курам прогорам Во-вторых, структура скорлупы яиц похожа на таковую мусорных кур. В-третьих, яйца обнаруживаются в песчаных дюнах, где и положено гнездиться мусорным курам. В-четвертых, кости гениорнисов почти не встречаются в отложениях моложе 100 тысяч лет назад, тогда как число яиц максимально в интервале от 70 до 50 тысяч лет назад. Но гениорнис-прогура не слаще. вымерли все. Млекопитающие плейстоценовые Австралии великолепны. Известны десятки родов и видов самых разных зверей, и нет сомнений, что существовали и иные. Конечно, больше всего нас, потомков охотников, привлекают самые толстые и аппетитные. Огромная горбатая длинноносая ехидна Мегалибгвилия Ramsayi и метровая проехидна Zaglossus хакетти ковыряли термитники своими огромными когтями и слизывали насекомых длиннющими языками. По деревьям ползали каалы фаскалярктос стертони, на треть больше современных. И ведь это не древние каалы были гигантскими, а современные измельчали. Вероятно, древние охотники были достаточно избирательными, или просто мелкие каалы могли выше залезть и лучше спрятаться. На земле вырастать до огромных размеров было проще. До 150 килограммов отъедались гигантские вомбаты фаскаленус джигас, а их родственники депротодонты и того больше. Хобот на длинноносо длинноязыке и сумчатый тапир. похожий скорее на помесь гигантского ленивца с муравьедом, полерхестес азаэль – 350 килограммов, а скуластый курносый зигоматуру стрелебус – 500 килограммов. Впрочем, на острове Кенгуру водилась карликовая версия. Больше всех известен и чаще всего встречался, собственно, сам депротодон – депротодон аптатум – тупомордое животное, явно быстрое, похожее на длинноногого вомбата трехметровой длины и весом в 3-3,5 тонны. Конечно, лицо австралийской фауны – кенгуру – Их тут во все времена были десятки видов. Рекордсменом был шароголовый трехметровый прокоптодон Голиах 230 килограммов до 150 килограммов. Дотягивали Пи Вильямси и Пи Рафа, короткомордый Станурус Атлес и более стандартные Макропус Пеарсони до 170 килограммов Длинномордый Протемнадон Рехус. Маленькая тонкость. Двуногость кенгуру возникла, как и у людей, из-за того, что предки были древолазающими и оказались слишком специализированными для наземной четвероногости. В дальнейшем, конечно, кенгуриные ноги стали специализироваться ко все более быстрому передвижению. Появились довольно странные варианты стоп с большим центральным пальцем опоры, наружным не очень большим и парой внутренних махоньких тоненьких пальчиков, сросшихся в подобие одного. Первый же палец стопы, столь большой и хватательный у древесных кал и кускусов, У мелких крысиных кенгуру повернулся назад, а у больших вообще исчез. Короткомордые кенгуру дальше всех прочих зашли по пути специализации стопы, на которой, как уже говорилось, остался лишь один огромный функциональный палец. Отличалось от обычного кенгуриное строение и других частей скелета. В частности, у них была менее подвижная спина, которая чаще находилась в вертикальном положении, а тазобедренной, коленной и голеностопные суставы были адаптированы к переносу тяжести на одну ногу. Выдвинута гипотеза, что огромная масса уже не позволяла короткомордым кенгуру, семастенурус и прочим, немедленно пастись в пятиногом положении с опорой на все четыре лапы и хвост, не лихо скакать типичными кенгуриными прыжками, отчего они либо стояли на вытяжку, доставая высокие листья, либо медленно шагали, как люди, переставляя ноги попеременно. Две цепочки окаменевших следов с озера Эйри показывают, что короткомордые кенгуру действительно не прыгали, а шагали, причем не опираясь на хвост, Похожи на двуногих динозавров. Далеко не все кенгуру мирно щипали травку и листья. Проплеопус велингтоненсис был хищником размером с медведя. Главным тираном прочих сумчатых был сумчатый лев Телякалео карнифекс, только больше похожий на росомаху весом 140 килограммов. Так как сделан он был на основе в сущности вомботов, хищник из него получился странный, с увеличенными вместо клыков резцами. Следы зубов сумчатых львов сплошь и рядом обнаруживаются на костях самых разных ископаемых сумчатых. Иногда их даже принимаются следы орудий. Судя по скелету, сумчатый лев мог лазать и по деревьям, и для лазания, и для удержания добычи подходил противопоставленный первый палец кисти с большим когтем. Сложением он больше всего напоминал современных тасманийских дьяволов, только с более длинными ногами. Кстати, тасманийские дьяволы Саркофилюс Харизии, Черные с белыми пятнами очень злобные твари с тупыми мордами и короткими ножками жили по всей Австралии в Плейстоцене и сохранились на Тасмании и сейчас. Древние были крупнее нынешних, а потому иногда считаются самостоятельным видом S. лениарис». Маленькая тонкость. На росписи Австралии сохранили облик многих странных животных. На части из них изображены вытянутые полосатые существа с мощными передними лапами и туповатыми мордами – На одном из этих рисунков запечатлен человек, втыкающий копье в грудь огромного собакоподобного монстра. По копью эффектно стекает кровь. В принципе, учитывая корявость изображений, древние художники вполне могли рисовать тасманийских волков телоцинов, сумчатых дьяволов, а в некоторых случаях вообще валаби или сумчатых муравьедов. Но некоторые исследователи считают, что это портреты сумчатых львов. Кроме прочего, Исследование скелетов сумчатых львов показало, что эти звери часто держали хвост крючком вверх, и именно так нарисованы полосатые чудища. На нескольких изображениях на конце довольно короткого хвоста есть кисточка или даже щетка, которой не было у длиннохвостых сумчатых волков. С другой стороны, подобная кисточка нарисована у длиннохвостых длинномордых зверей, которые слишком уж похожи на сумчатых волков. Часть потенциальных сумчатых львов нарисована рядом с кенгуру, на которых те должны были охотиться. Казалось бы, все сходится, однако стилизация рисунков такова, что все совпадения и странности запросто могут быть совершенно случайными. Например, полосы на теле могут обозначать часть окраски, могут отражать рельеф или подчеркивать длину туловища, могут изображать ребра. Для некоторых аборигенов был характерен рентгеновский стиль, когда сначала рисовался скелет, а вокруг или поверх него сам зверь, а могут быть просто орнаментом. Такие же сомнения есть с потенциальными изображениями гениорнисов, гигантских проехидн, сумчатых тапиров палоархестосов и гигантских короткомордых кенгуру. Кроме прочего, аборигены могли рисовать и мифологических существ-химер, комбинируя признаки разных животных. Годами ведутся споры о роли людей в исчезновении австралийской мегафауны, каких только аргументов и доводов не приводилось. Сторонники климатической версии и, соответственно, невиновности аборигенов упирают на два важнейших факта: Во-первых, несколько этапов вымирания большеразмерных австралийских животных совпадают с пиками осушения климата, а окончательное исчезновение – с одним из самых сильных осушений. Сокращение растительности, очевидно, должно было иметь важнейшие значения для растительноядных животных, а вслед за ними и для хищных. Во-вторых, в Австралии не найдены надежные примеры массового истребления мегафауны в виде стоянок с многочисленными порезанными и разбитыми костями. Другие исследователи, хотя и считают, что климат был главной причиной вымирания, допускают, что люди добили некоторые виды. Третьи полагают, что животных сгубили изменения экосистем, вот только сами эти изменения были вызваны деятельностью человека, в основном массовым выжиганием травы. Четвертые, самые практичные или, возможно, голодные, видят охоту вполне достаточным поводом кончиться большим и вкусным зверям. Отсутствие массовых скоплений костей объясняется очень просто. Во-первых, гигантские сумчатые не были стадными. Во-вторых, люди жили маленькими группками, постоянно перемещавшимися с места на место. В-третьих, орудия были простейшими, а при обилии добычи люди могли не особо напрягаться, не скоблить и не разбивать кости, так что порезов и сколов на них заведомо будет немного. В-четвертых, австралийские отложения просто до сих пор не так уж хорошо изучены. Показательно, что позднейшие представители мегафауны – постепенно мельчают, но не привязаны к рефугиям хорошего климата около побережья. Это сильный аргумент охотничьей версии. Южноамериканские фауны уже не были столь специфичны, как до Великого обмена, зато именно в плейстоцене возникли самые харизматичные представители неполнозубых. В начале антропогена около 2,5 миллиона лет назад сформировалась современная амазонка. На юг от ее бассейна раскинулись плоские пампасы, по которым бродили странные гиганты. Спасаясь от новых, более смышленных плацентарных хищников, броненосцы стали еще прочнее и крупнее. Будучи родом из Южной Америки, броненосцы во времена Большого обмена проникли в Северную, где достигли совершенства и откуда часть вернулась в Южную. Двухметровые хольмазина весом 225 килограмм держались в более влажных местах, а пампотериум в более сухих и открытых. Родственные глиподонтовые глиподонтиды достигли еще более впечатляющих масштабов. Их куполообразные панцири, набранные из множества многоугольных пластинок, были неуязвимы для клыков ягуаров и прочих хищников. Высокая тупомордая голова была прикрыта плоской бронированной шапочкой, а хвост запакован в бронированные кольца. Задние ноги были в полтора раза длиннее передних. Лопатка широченная, а туловищные позвонки и невероятно мощный таз срастались воедино. Удивительно строение черепа глиптодонтовых. Узкая и очень высокая морда – Была как будто обрублена спереди, вероятно, тут располагался короткий хобот. От переднего края прямоугольной скуловой дуги вниз торчали длиннющие крючки, заходившие ниже уровня зубов. Восходящая ветвь нижней челюсти была не просто вертикальной, но аж наклоненной вперед. Ее высота была равна длине челюсти, а чрезвычайно высокие коронки зубов без эмали почти целиком скрывались внутри челюстей, выдвигаясь оттуда по мере стирания. Челюсти двигались практически исключительно вперед-назад, а не в бок. Самым мощным гиптодонтовым был Дадикурос клевикаудатус, достигавший длины с хвостом 3,4 метра и весом 1,1,5 тонны или, по оптимистичным оценкам, 1,9-2,4 тонны. Его панцирь был вздут двумя горбами – передним высоким и задним пониже, а хвост оканчивался тяжеленной булавой с огромными шипами. Едва скромнее были двухтонные представители рода глиптодон с почти шарообразным панцирем – 2-2,5 метра длиной и весившие 350-400 килограмм. По гигантским броненосцам здорово видно миграции. Глиптотериум цилиндрикум вообще-то всегда считался мексиканским видом североамериканского рода, но многочисленные останки найдены и в Венесуэле. Плистоценовые гигантские ленивцы Южной Америки принадлежали к двум разным семействам – Мегатерииде и Мелодонтиде. К первому относятся самые впечатляющие неполнозубые всех времен – Эремотериум ляуреллярди – и Мегатериум американум. Они достигали 4 метров высоты, стоя вертикально, а отпечатки ног показывают, что на двух ногах они очень любили ходить. Получается, что эремотерии и мегатерии являлись крупнейшими южноамериканскими животными, только слоны могли быть тяжелее, но в любом случае были ниже. Мегатерии были более холодостойкими, а эремотерии теплолюбивыми и держались тропических областей, что не помешало им жить и на юге Северной Америки. Ноги гигантских ленивцев стали невероятно толстыми, а пятки выступали далеко назад, образуя широчайший фундамент для огромного тела. Мощнейший таз сдвигал центр тяжести назад, а толстенный хвост давал дополнительную опору при поднятии на две ноги. Длинные передние лапы были вооружены гигантскими кривыми когтями, которые позволяли и пригибать ветви деревьев, и отгонять хищников. Ходить же на таких было неудобно. И при надобности – ленивцы подворачивали их боком как это делают муравьеды головы были в целом похожи на головы гигантских броненосцев тоже высокие и узкие у некоторых видов очень короткие у некоторых куда более вытянутые и чем то даже напоминающие головы муравьедов но в любом случае с длинными отростками скул и гипермассивными челюстями маленькая тонкость как ни странно гигантские ленивцы были норными животными В Бразилии сохранились огромные туннели высотой в полтора человеческих роста со следами мощных когтей на стенах. Мелодонтовые, например, Селедодонториенсис, Глиссотериум робустум, Геха подмоленса и Мелодон дарвини, в целом были поменьше, их головы отличались редукцией скуловой дуги, а когти – выпрямленностью. Передние ноги были заметно короче задних, а сложение приземистое. В сухой пещере Куэва дель Миладон в Ультима Эсперанса в чилийской Патагонии сохранились куски кожи с длинной шерстью мелодонов. Под кожей у них располагались костяные пластинки — скрытая броня. Работа над ошибками. Останки мелодонов из Куэва дель Миладон первоначально описали как останки зверей, загнанных в пещеру людьми. Обрывки шкур были признаны разрезанными, а завалы камней искусственными загородками. Вроде как палеоиндейцы 10, 13,9 тысяч лет назад уже приручали мелодонов и содержали их в пещере. Было даже предложено название гриппотериум доместикум, а домашненные. Однако новейшее исследование костей из пещеры показало, что люди не участвовали в печальной судьбе ленивцев. В черепах сохранились дырки от клыков ягуаров. Очевидно, хищники облюбовали пещеру и затаскивали сюда свою добычу. Почти все гигантские грызуны предыдущих времен оказались слишком жирными и вкусными, чтобы сохраниться среди злых голодных кошек, но на удалении от материка им еще оставалось место. На двух островах Ангилья и Сен-Мартен из северных Малых Антильских в Плейстоцене еще паслись крупноголовые гигантские хутии Амблериза и Нундата с толстыми ножками и тонкими ручками. Эти звери вырастали до 50-200 килограммов, но, к сожалению, большие размеры и стали причиной их исчезновения. В Плиоцене уровень океана был ниже, несколько островов соединялись вместе, и на площади в 2500 с половиной тысячи квадратных километров могли прокормиться от шести до 15500 половиной тысяч гигантских грызунов. Когда же острова стали тонуть, на семьдесят восемь квадратных километрах место оставалось для сто восемьдесят семь восемьдесят четырех зверушек, а этого явно недостаточно для длинного поддержания популяции большим зверям, больших паразитов. И вот вокруг спящих гигантских ленивцев и капибар, на мягких крыльях размахом в полметра, кружились гигантские вампиры Десмодус Дракуле. Между прочим, они дожили почти до современности. По крайней мере, одна кость датирована 17 веком. Конечно, байки про ужасных кровососов прилагаются и в летописях, и современные. Малая часть южноамериканских копытных пережила плеоценовый великий обмен и успешно существовала весь плеистоцен. Особенно знаменита макроухения Потахоника из отряда литоптерна. Ее облик а лама с длиннющими ногами, длиннющей шеей и коротким хоботом очень харизматичен. На самом деле большой вопрос, имелся ли у макроухении хобот. На лошадиподобном черепе ноздря располагалась на макушке, между глазами в широком углублении, не похожем на носовое отверстие других млекопитающих, зато напоминающее ноздрю диплодоков. Трехпалые ноги были очень подвижны, так что маневренное макроухения успешно убегала от хищников. Кости макроухений обнаружены в самых разных местах, в том числе в Боливии на высоте до 4000 метров над уровнем моря. Находки групп скелетов свидетельствуют о стадном образе жизни. Макроухения была большим животным, сверблюда, длиной в 3,2 метра и весом 1,1 тонны. Сопоставимы по размерам 2,5-3 метра 1,1,2 тонны, но несравнимо массивнее в сложении были таксодон плятенсис из группы натоунгулята таксодонтия, похожие на безрогих носорогов. Эти бочкообразные звери бродили на своих коротких ногах и ворочали тяжеленными низкопосаженными башками. Зубы таксодонтовых имели высокую и характерную изогнутую коронку, явно приспособленную для жевания большого количества растений. Причем изотопные методы показывают, что это были самые разные растения – от трав до листвы деревьев. Маленькая тонкость. Исследование древних белков показало, что таксодон и макроухения родственны друг другу, а из прочих млекопитающих – непарнокопытным чуть дальше отстоят от парнокопытных, но сильно отличаются от афротериев. Это лишний раз подтвердило древность отделения ветвей южноамериканских копытных от остальных зверей, скорее всего, еще на уровне канделяртор. Всегда приятно, когда независимые методы дают один и тот же результат. Подавляющая часть южноамериканских копытных не смогла выдержать конкуренции с растительноядными Северной Америки. Из мигрантов особенно успешно в Южной Америке оказались слонопотамы гамфатерии, например, ноциомастодон плятенсис и кувейрониус хаядон, названные в честь кювье и дожившие до самого конца плейстоцена Бивни ноциомастодонов были необычайно толстыми, а у кювейронисов закручивались спиралью, как штопор. Эти толстокожие были размером с современных американских слонов, но с гораздо более примитивными низкокоронковыми зубами и приплюснутыми вытянутыми головами, так как относились они к линии гомфотериев. Архаичность не помешала им заселить весь материк и успешно жить в том числе в Андах. Маленькая тонкость. Крайне архаичной чертой кювирониусов было сохранение нижних резцов у детенышей. У хоботных исходно увеличились и превратились в бивни и верхние, и нижние резцы. Верхние исчезли только у дейнотериев, нижние же пропадали несколько раз независимо. Чаще всего изменения происходили так быстро, что мы можем видеть лишь результат либо наличия, либо отсутствие. У кюверониусов же детишки имели маленькие тоненькие нижние резцы, а в подростковом возрасте эти кулышкообразные зубежки выпадали, альвеолы зарастали и челюсть превращалась в стандартную слоновью. Это очередной пример проявления филэмбриогенеза и сохранения архаичных черт именно у детенышей. Конечно, не обошлось и без менее масштабных травоядных. Южную Америку заполнили лошади, например, Экус инсулятус. Возникли и свои местные вариации – горный Аннаэпидиум довиллеи и степные Осальдиази и Хиппидион принципиале. У этих южноамериканских лошадок носовые кости были отделены от челюсти вплоть до уровня глазницы. У обычных лошадей до уровня начала примоляров, а вдоль челюсти сверху параллельно носовой вырезке тянулась длинная глубокая борозда, явно для прикрепления мышц. Очевидно, с мордой у гиппедионовых было что-то необычное. Не то ее украшал хобот, не то чрезвычайно большая и подвижная верхняя губа. Мощнейшую конкуренцию растительноядным аборигенам в зарослях и степях составили свиньи-пекари типа все всеядные, большие и весьма злобные, а на более сухих равнинах Предки лам-палеоляма-мериика, пи-ховстатери и пи вэддели новые растительноядные, были пищей для новых хищников. Времена гигантских крокодилов, страшных фараракосов и сумчатых баргииноидов миновали. Им на смену пришли соблезубые кошки, медведи и волки. С большими кошками в плейстоцене было совсем хорошо. Лучше всего себя чувствовали самые гигантские смелядон-популятор, куда реже встречались североамериканские по происхождению – эсфаталис и мелкий эсграцелис. Несчастны были и более короткоклыкастые Хаматериум венозуэленсис, и очень большие и мощные, но с небольшой головой, ксеносмилюс Ходсона. Все эти звери ловили разных копытных разными способами. Например, ксеносмилус, судя по ассоциации костей, специализировался на пекаре-платигонусах. В последующем, по мере вымирания гигантских растительноядных, исчезали и огромные хищники, пока не остались самые скромные представители – ягуары, пумы, ягуарунди и оцелоты. Плейстоценовые ягуары пантера-онкомезембрина были тоже немаленькими, до 130 килограммов. В отличие от саблезубых, их короткие толстые клыки оказались идеальны для разгрызания панцирей черепах и броненосцев и даже для побед над крокодилами. Это вкупе со скрытностью и помогло выжить им вплоть до современности. В первой половине плейстоцена, главный страх на всех жителей Южной Америки, наводили медведи Арктотериум ангустиденс. выраставшие до 800 тысячи килограммов, а самые выдающиеся экземпляры – до тонны 590, тонны 750 килограммов. По максимальным же оценкам – до двух тонн. На фоне их костей кости современных медведей выглядят игрушечными. Особой радости добавляло особо хищническое строение их зубов, явно не свидетельствующее о миролюбии. Во второй половине эпохи этих монстров сменили как минимум четыре более скромных от 150 до 400 килограмм вида – А сейчас на материке водится только совсем небольшой очковый медведь Трамарктас орнатус. На открытых пространствах разбойничали несколько видов не слишком крупных волков протоцион, в последующем исчезнувших в небытие вслед за стадами лошадей. В Северной Америке фауна тоже сложилась в результате великого обмена, но с куда большим перевесом родных форм над южноамериканскими. Кондоры по сравнению с прежними временами еще немножко уменьшились. Хотя карликами их точно назвать нельзя. Североамериканские терраторни с мерями распахивали свои крылища на 3-4 метра и были на треть тяжелее современных калифорнийских кондоров. При этом, судя по клювам, они были вполне активными хищниками, а не какими-то падальщиками. Ископаемые представители современного рода кондоров разлетелись по Флориде, Гимномискафорде, Калифорнии Джи Амплюс, Кубе Джи Варанаи и добрались аж до Перу, джи ховарда ныне сохранился лишь один их потомок, калифорнийский кондор Джи-Калифорнианус, с длиной тела 1,2 и размахом крыльев до 3 метров. Практически таковы же андские кондоры Вультур-Грифус. Неполнозубые Северной Америки были принципиально похожи на южноамериканских, а частично представлены просто теми же видами. Место глиптодонтов занимали родственные виды рода глиптотериум. Вместо мегатериевых ветви ломали чуточку более скромные мегаленихиды. Натротериопс шастенсис, на тротериум маквиненса, Мегаленикс еферсони, расселившиеся аж до Аляски. Мелодонтовые были представлены, например, парамеллодон хорляни, южноамериканским видом глассотериев глюссотериум Хаподмоленса и близким к нему Джигарбании. Южноамериканские копытные натонгуляты проникали в Северную Америку крайне незначительно, но все же миксы токсидон дошли до Техаса. Гораздо богаче была более стандартная североамериканская фауна. Чего стоит бобры Кастероидес уаионенсис, длиной 2,5 метра и весом 220 килограмм. Такой зверь заметен даже на фоне мастодона Маммут американум, он же мастодон, мамонта Маммутус примигениус и колумбова мамонта М. Колюмби, высотой 4 метра. Кстати, ближайший родственник колумбова мамонта М. Эксилис, живший на островах Чаннел около побережья Калифорнии, имел рост всего 1,4-1,9 метра, со средним 1,7 метра. крошечные мамонты – идеальный пример островной эндемичной карликовости. Со слонами такое случалось много раз в самых разных местах. В целом, теплолюбивый характер позднеплейстоценовых фаун южной половины Северной Америки виден по присутствию топиров топирус вераенсис. По прериям и канадским таежным сопкам скакали дикие американские лошади. Например, экваус ламбей, она же экваус феррус ламбей – Их обгоняли сайгаки Сайга-Татарика, прикочевавшие из Азии, хотя и не продвинувшиеся далеко на юг. Велороги Стыкоцерс Конклинги и эс разогрис с парой пар рогов одинаковой длины, а также Тетрамерикс Шулери, у которого задний отросток раздвоенных рогов достигал огромной длины. Еще великолепнее рога венчали головы гигантских лосей Цервалюс скотти в форме хитроизвитых тройных пластин с множеством отростков. Мигрировавшие из Сибири бизоны Бизон Прискус Их длиннорогие гигантские потомки би их коротконогие внуки би и еще более поздние и мелкие би потихоньку осваивались там, где их нынешние наследники Би-Бизон нашли последнее прибежище. В дополнение к стандартному овцебыку Авидос-Масхатус прилагались более теплолюбивые и более крупный длинноногий Баотериум бомбифранс и длиннорогий Эуцеротериум каллинум, он же Прептацерас синклеири, а также загадочные толстороги Сергелия мэйфильди. По засушливым степям вышагивали верблюды Камэлёпс, иламы Гэмиаухэния и Палеолама. Парадоксальным образом, в последующем именно в Северной Америке мозоленоги исчезли, а в Южной сохранились. Одним из самых впечатляющих хищников Северной Америки был саблезубый Смелёдон фаталис. хотя и не такой большой, как южноамериканские аналоги. Не столь клыкастый, как смелодоны, зато тоже колоритный американский лев Пантера леоатракс, в отличие от своих современных родственников, жил вплоть до Аляски, где успешно давил бизонов. За особо стремительными копытными по прериям носились американские гепарды Мерациноникс трумани. Более древнюю плиоплейстоценовую находку предложено выделить в вид М. инэкспектатус – Сильнее похожие на пуму, эти грациозные звери действительно были очень похожи на гепардов сложением и даже формой головы, укороченной и почти округлой. Усиленному дыханию способствовали огромные носовые отверстия. Мерацинониксы действительно были роднёй гепардов, но лишь двоюродные. И морфология, и генетика показывают, что американские гепарды – это скорее пума, который придали ускорение. Впрочем, и гепард, и пума, и мерациноникс образуют одну родственную группу внутри кошачьих. Сходство с гепардами было тоже не таким уж полным. Конечно, ноги были тонкими и длинными, но когти – втяжными, как у обычных кошек. Маленькая тонкость. Существование Мерациноникса было предсказано теоретически. Североамериканские велороги, как уже говорилось, – самые быстрые копытные материка, но такая прыткость не могла возникнуть запас. В Северной Америке нет быстрых хищников. Ягуары, пумы и медведи – вовсе не бегуны, а волки и койоты – преследуют и выматывают, но не настигают в скоростном броске. Логично было предположить, что в прошлом на равнинах имелся хищник-рекордсмен, подобный гепарду, задавший велорогам их сверхспособности. И Адамс выдвинул такую идею. Многие специалисты сильно в этом сомневались, дескать, ископаемые фауны Северной Америки давно и подробнейше изучены, и никто никогда не находил в них никаких гепардов. Но упорство дает результат. Как выяснилось, Остатки гепарда уже были найдены и за десяток лет до того описаны под названием Фелис Трумани, а еще за десяток лет Фелис Тудери, а еще за две трети века Унция Иннекспектата и лишь ждали своего верного распознания. Среди североамериканских медведей выделяются короткомордые длинноногий Арктодус престинус и А. Симус. Первые были еще достаточно обычными, но последние имели высоту в холке до полутора-двух метров и вес до тонны, а в рекордных случаях до одной и четырех десятых тонны. Как и все медведи, арктодусы были всеядными, следы их зубов найдены на костях наикрупнейших животных. Думается, первые палеоиндейцы не слишком обрадовались, встретив в новом свете таких монстров. Конец плейстоцена с вымиранием гигантских копытных поставил точку в развитии огромных хищников. Впрочем, исчезли и гораздо более растительноядные Трамарктас флориданус, бывшие, как и арктодусы, ближайшими родственниками современных очковых медведей. Разнообразны были и псовые, например, крупные Канис армбрустери, а также их потомки, широко разрекламированные страшные волки Чидирус, дирус, а они же Эноцион дирус. Генетики предполагают их раннее отделение от волчьей линии, достойное выделения в самостоятельный род. Они были чуть крупнее – несколько коренастей и мордасти обычных серых волков, но с меньшими размерами мозга. Как и все огромные хищники, они не перенесли исчезновение обильной добычи в конце плейстоцена. Бегали по американским прериям ксенацион ликоаноидес, и чуть позже их родственники красные волки альпинус Добрались до Северной Америки и бегающие гиены Хосмопортетес осифрагус, расселившиеся от Полярной Канады до Мексики. Впрочем, в новом свете перевес оказался на стороне псовых. Так что американские гиены не задались и быстро кончились. На Тихоокеанском побережье последовательный ряд видов Энхидра рвэи, Эмакродонта, Элютрис привел к появлению каланов. Эти морские куни знамениты разбиванием раковин камнями, причем делают это лежа на спине и держа моллюска на пузе. Камень же могут сберегать в складках шкуры, чтобы не искать новой. Маленькая тонкость. Одним из шикарнейших местонахождений плестоценовой фауны Калифорнии является ранчо Лабреа. Тут расположены битумные ямы-ловушки. Покрытые водой, они выглядят как чудесные прудики. На самом же деле засасывают в асфальтовую трясину всех, кто неосторожно у них сунется. Показательно, что кости колумбийских мамонтов и мастодонов в Лабреа в основном принадлежат молодым особям. Старшие опытные не ступали на предательские скользкие берега. Легче обманывались гигантские ленивцы, верблюды. ламы, лошади, велороги и бизоны. Но увязших у берега ядных покушались соблезубые смелодоны, волки и койоты, слетались грифы, и все они становились добычей коварных озер. Найден в Лабреа и ранний голоценовый скелет молодой женщины. Как и для Австралии, роль человека в вымирании мегафауны обеих Америк обсуждается уже 200 лет. Опять же, часть исследователей считают виновными палеоиндейцев, ссылаясь на многочисленные свидетельства охоты – Причем преимущественно именно на крупных животных, именно на тех, что в итоге вымерли. Другие ищут и находят корреляции изменений климата и сокращения численности зверей. На самом деле, публикации про невиновность палеоиндейцев и климатические проблемы прибавлялись по мере того, как среди пишущих становилось все меньше суровых практиков полевиков с ружьями и все больше кабинетных теоретиков-сидельцев. По мере роста политкорректности и невозможности сказать хоть что-то отрицательное про коренные народы, а также с нарастанием экологического мышления и раскручиванием паники по поводу изменений климата и глобального потепления. Как и в Австралии, с одной стороны, появление людей не строго совпадает со временем вымирания, хотя даты и того, и другого известны с большими погрешностями. С другой стороны, и климатических изменений в Палистоцене было много, в том числе очень резких, а вымирание пришлось именно на то, в которое появляются люди. Судя по всему, естественные природные изменения в очередной раз пошатнули и подкосили экосистему, а появившиеся люди ее добили. Как вы там, потомки? Вымирание мамонтов, лошадей и прочих крупных растительноядных в Северной Америке благотворно сказалось на самочувствии бизонов. До конца плейстоцена они были тут скорее редкими животными, а сразу после исчезновения конкурентов их численность выросла во много раз. К моменту прибытия европейцев в Америку численность бизонов исчислялась миллионами. Особый странный мир азиатских тропиков частично сохранял в своих недрах архаичных существ, так как климат тут менялся минимально. Окружающие Индостан, Индокитай и Сунду тропические моря прогревали сушу, и ужасы ледниковых периодов миновали благословенные земли. По-прежнему в самых разных местах сохранялись слоны стагодоны. Например, стагодон ориенталис в Китае и Японии, стагодон триганоцефалюс в Юго-Восточной Азии. Конечно, появились и современные индийские слоны. Элефас максимус. Сквозь густые джунгли ломились огромные метр в холке и полтонны весом топиры топирус аугустус. Раньше их оценивали в полтора метра высотой и даже выделяли в рот мега В реках и озерах прохлаждались азиатские бегемоты хексапротодон, прекрасные азиатские олени. Особенно впечатляют многочисленные виды рода синамагоцерос. Среди них самый простенький японский эс и обеи, имел рога наподобие лани. У эсардезианус передние отростки рогов хитро закручивались плоскими широкими лентами, а задние имели вид лепестков лопаток на изогнутых черешках. Ярче же всех был S Flabellatus. задние отростки рогов которого были похожи на лосиные, а передние смыкались в широченную пластину, нависавшую над мордой. Плейстоцен стал временем расцвета быков. Их бесчисленные варианты известны от Африки через всю Евразию до Америки. Любопытно, что более древние быки были более рогатыми. Предок Тура Бос-Акутифронс, он же Б. Плянифронс в Пакистане и Индии, имел длиннющие, почти прямые рога, раскинутые в стороны. В ряду его потомков рога укорачивались. Более узнаваемые, хотя тоже очень большие рога, украшали голову Б. Намадикус, он же Б. Примигениус Намадикус, предка Зебу. Маленькая тонкость. Выдвинуты две гипотезы происхождения Туров, африканская и азиатская. Вроде бы азиатская выглядит более обоснованной, но точка еще не поставлена. Например, в Северной Африке миллион лет назад жил очередной потенциальный предок тура, Bos а древнейшие туры босс Примигениус обнаруживаются тысяч лет назад в Тунисе. Кроме прочего, прямой предок тура не вполне очевиден даже на родовом уровне. В качестве альтернативы предлагались и Peloroisa. Проблема в том, что быки сравнительно молодая и бурно эволюционирующая группа. Множество форм имеют массу плавных переходов, а крайние сильно различаются. К тому же и в прошлом, и сейчас Разные виды и даже роды быков легко скрещиваются друг с другом, усложняя картину. В этом быки очень похожи на псовых с их обилием трудно различимых видов и их гибридов. Копытных подстерегали предки тигра пантера сданский, чьи черепа найдены в раннеплеистоценовых слоях Китая. Как пращуры гепарда, иногда поминаются азиатские сивопантера, только вот к моменту их появления в начале плейстоцена гепарды в Африке уже существовали. Как и на прочих территориях, плейстоцен в Азии завершился массовым вымиранием крупных животных. Набор гипотез все тот же – климат, люди или их совокупное влияние. Аргументы, как обычно, каждый раз очень надежны, но при этом противоречивы. С одной стороны, в южных частях Азии климат менялся не так уж значительно, с другой – саванизация все же имела место. С одной стороны, людей в Азии в плейстоцене явно было не слишком много, с другой – эндемичным и узкоареальным видом – Много для истребления и не надо. Показательно, что исчезли в основном как раз большие существа – филиппинские носороги, гигантские тапиры, слоны-стагадоны, тогда как среди мелочей до сих пор в Азии хватает реликтов. Карликовые оленьки, тупаи, шерстокрылы, лори, долгопяты живут тут даже не с плеистоцена, а с гораздо более древних времен. Климатическая версия лучше работает для самых северных областей, больше всего пострадавших от похолодания – Так, в Японии фауна с тропическим слоном Палеолексадон Науманни и оленем Сином Эгоцерос и Абеи закономерно меняется на Мамонтовую 24 тысячи лет назад в пик оледенения. Самые странные фауны, конечно, обитали на островах, благо для плейстоцена у нас достаточно материалов. Последовательная смена фаун прослеживается, например, на Сулавесе, который, между прочим, не соединялся с материком. На остров попало очень ограниченное число животных, и среди них ни одного хищника. Так что для растительноядных это был рай. На границе плиоцена и плейстоцена тут жили гигантские черепахи Галхолёна Атлас. Огромные, в полтора-два раза тяжелее европейского кабана Свинице лебахеруса, Целебохойрус хекерени, имели мощнейшие бивни, загибавшиеся дугами в бок и вверх. Видимо, при полном отсутствии плотоядных такое украшение было итогом полового отбора, подобно красочным перьям и изнурительным танцам райских птиц. Хоботные напротив уменьшились. Четырехбивневые стеголек судонсолебенсис в холке были в рост человека, а стегодон сампенсис и вовсе полтора метра. Правда, чуть позже стегодоны напротив стали исполинскими. В среднем плейстоцене около двухсот тысяч лет назад, на острове появились люди, вероятно, родственники яванских людей нгандонгских. Их орудия найдены в местонахождениях Телепу и Кабенге. С этого момента гигантские черепахи исчезли, свиньи уменьшились и стали более коротконогими. А к ним добавились бородавчатые свиньи Сусцелебенсис, живущие на острове и поныне. Место карликовых стегодонов заняли среднекрупноразмерные, а также, возможно, продвинутые слоны Элефас. Возможно, перестройка фауны была хотя бы частично вызвана именно прибытием людей. Они съели черепах, маленьких стегодонов и самых крупных свиней. Поскольку конкурировать на острове было не с кем, а добывать пищу совсем просто – Орудия сулавеских жителей, вероятно, и до того бывшие весьма незамысловатыми, оказались вовсе элементарными. Как минимум 44 тысячи лет назад на остров приплыли люди нового типа, современные. С их появлением фауна окончательно приобретает современный вид. Под конец эпохи окончательно исчезли целеброхерусы и хоботные. Последние слоники продержались до 8,1, 17,3 тысяч лет назад. Показательно, что их останки найдены на стоянке древних людей. Взамен целеброхерусам появились боберуссы, бобероуза-боберусса, свиньи с голой кожей и невероятными клыками, загибающимися дугами и врастающими в макушку. Хоботных заменили карликовые, ниже человеческого пояса буйволы аноа бубалюс де и еще более крошечные горные аноа бубалюс кварлези. Спецы охоты на боберус и аноа запечатлены на скалах в Моросе на юге острова. С запада, с Сунды до Сулавеси, добрались сулавесские цеветы Макрогалидия мусхенбрекии и черные целебесские макаки макака маура, а с востока – с сахула, медвежий кускус айлюрус урсинус и карликовый сулавесский кускус стригакускус целебенсис. Как вы там, потомки? Хоботные изначально были околоводными животными, а потому неплохо плавают. Известны случаи, когда слоны переплывали десятки километров по морю. Расстояние между большинством островов Индонезии, тем более в Плиоцене, гораздо меньше. На другой стороне планеты, на островах Средиземного моря, подобные эндемичные фазы расцвели пышным цветом, благо островов в этом море предостаточно. Сардиния и Корсика были единым целым и имели одинаковую фауну. На границе Плиоцена и плистоцена тут жили горалы Незагураль-Мелюнии и Энценезаи. Некрупные антилопы Азолитрагус гентри, маленькие и шустрые свиньи Сус сандари, они же Сус нанус с высококоронковыми толстыми малевыми зубами, мелкие макаки Макака майори с короткими мордочками и очень скромными клыками, небольшие бегающие гиены Хосмопортотес малеи, а также многие другие звери. Чуть позже крупные сони, кролики, свиньи, макаки, антилопы и гиены исчезли, зато добавились большерогие олени Мегалюцерус. И своеобразные собаки цинотериум сардус, Олени из огромных ветвисторогих красавцев через промежуточный вид М. Сардус быстро сократились до карликовых 70-килограммовых М. Казиоти с тонкими слабоветвящимися рожульками. Эти звери щипали травку на прибрежных дюнах, где сохранились их многочисленные следы. Мелкие были и местные благородные олешки Цервус эляфус России. Псы со временем тоже уменьшались, докатившись к концу эпохи до веса в 12 килограмм. В строении их черепа гиперхищные зубы противоречиво сочетаются с ослабленным мускульным рельефом. Судя по изящному сложению, ценотерии охотились на мелкую и быструю добычу типа грызунов и птиц. В сторону увеличения размеров эволюционировали многочисленные местные мыши и пищухи, достигшие апофеоза в лице Пролягус сардус. Сардиния и Корсика замечательны обилием эндемичных выдр, более древний цернолютра Костиглионис – Более поздние Сардалюртра инхузае, они же назолютра инхузая, Альгаролютра майори, они же Цернаоникс майори и совсем уж восхитительные Мегаленидрис барбарицина. Самые гигантские выдры из всех известных, намного превосходившие современных полутора-двухметровых бразильских выдр Птеранура бразилиенсис. Мегалингидрисы имели веслообразный хвост, крайне плоский от самого своего основания и очень массивные зубы, напоминающие таковые бескоготных выдр Аоникс, которые едят раков и моллюсков. На суше из куниц Паннониктис возникли крупные эндемичные энхаидриктис галиктоидос. Местные мамонты Мамутус ле Мармарая имели рост 1,3-1,5 метра. В отсутствие хищников они дотянули как минимум до 43 тысяч лет назад. Люди попадали на Сардинию и Корсику в разные времена, но уже под самый конец Плейстоцена и в начале Голоцена извели местных собак и оленей. Лишь гигантские пищухи дожили до второго века до нашей эры или даже 18 века нашей. Работа над ошибками. В 1911 году по черепу с Сардинии был описан новый вид примата с особенно большими глазами – Автальмомегас ле мармарае. Вот только чуть спустя выяснилось, что череп принадлежал птице. Что ж, бывает и такое. Ранний плейстоценовая фауна Сицилии не содержит крупных видов. Хотя за таковых можно считать краснозубую землеройку Азрикулюс бургивои и мышь Ападемус максимус, которые были вдвое больше материковых аналогов. За ними и слабопрыгучими зайцами Хипполягус перигринус охотились куницы Мустелеркта арзиля. В среднем плестоцене фауна сменилась. Гигантские сони Лиития молитенсис и просто крупные Лиития картеи и мальтамис гольхери, выдры Лютра тринакрия и огромные сепухи Тита моурор крупнее современного филина. Самые же известные представители – крошечные слоники Палеолексудон фальконери, а они же Элефанс фальконери и Эмелитенсис. E. Самки не имели бивни и были высотой всего 90 сантиметров, а самцы красовались изогнутыми бивнями и вырастали аж до 1,3 метра, весили же при этом 100 килограмм, все же слоны. Между прочим, эти карлики имели почти те же размеры мозга, что и полноценные материковые пиантиквус, просто в черепе сократились огромные лобные пазухи и челюсти. В конце среднего плеистоцена на остров прибыли переселенцы с большой земли. Древние слоны, обыкновенные бегемоты, кабаны – лани, благородные олени, туры, бизоны, львы, пятнистые гиены, бурые медведи и волки. Все они вроде бы принадлежат к обычным видам, но некоторые на одну пятую мельче, а потому выделяются в особые подвиды. Например, бос премиганиус сицилия, сервус эляфус сицилия и бизон прискус сицилия. Из эндемиков остались лишь двухметровые слоны палеолексодон мноидриенсис, они же элифос мноидриенсис и эантиквус леонарди. и бегемотики Хипопотомус Пентлянди, близкородственные стандартным Г. Амфибиус, но несколько меньшего размера. В позднем Плестоцене на остров переправились европейские ослы Эквус Хидрунтинус, еще чуть позже лошади Эквус Кабаллюс. В это же время на острове появляются и каменные орудия верхнепалеолитического облика, а все эндемичные виды окончательно пропадают. Последние сицилийские слоны 32 тысячи лет назад пали жертвой древнейших сапиенсов. Южнее, на Мальте и маленьком прилегающем островке Гозо, в среднем плейстоцене гигантские сони Лиития Мелитенсис и карликовые слоны Палеоалексадон Фальконери в целом были такие же, как на Сицилии. Кроме них тут жили большие сони Мальтами Свеиденцитенсис и Лютра Эуксена. К концу среднего плейстоцена к ним добавились Палеоалексадон Мноидриенсис и махонькие бегемотики Хипопотамус Мелитенсис, те и другие меньше сицилийских, а также огромные лебеди Цигнус фальканери и гигантские черепахи Геохелион робуста. В позднем плейстоцене почти все эти чудесные существа исчезают и заменяются на коротконогих оленей, имевших, как часто бывает на островах, чрезвычайную изменчивость размеров. Из эндемиков некоторое время выживали только сони. На Крите в плейстоцене сменились две последовательные фауны. Первая содержала критских мамонтов Мамутус критикус, Или критикус, высотой один полтора метра, бегемотиков Хипопотамус Крейцбурги, они же Х минор высотой семьдесят шесть сантиметров, и последовательные виды крыс Критимискиридус и Какатреус. Самые древние и мелкие из которых уже были больше современных крыс-посюков. Критские бегемоты замечательны тем, что часть их костей найдена на высоте 1100 сто метров над уровнем моря, высоковато для стандартных гипопотамов. Судя по строению ног, и походка у них была несравненно более легкой и грациозной. Вторая фауна Крита знаменита оленями Кандиацервус, представленными целым рядом форм, которые иногда разделяются на три-четыре рода. Иногда на виды Чикретенсис, Чирополяфорус, Чиротимненсис, Чи Майор и другие. А иногда считаются спектром изменчивости, возникшим в результате дестабилизирующего отбора. Самые мелкие кандиоцервусы были коротконогими, вытянутыми колбасками, совсем крошечными, менее полуметра высотой, а наибольшие были чрезвычайно тонконогими, стройными и превосходили большерогого оленя и современного лося. Правда, самые длинные ноги, вероятно, принадлежали индивиду с гормональными нарушениями, приведшими к гигантизму. Проблема систематики критских оленей в том, что между крайними формами есть плавная непрерывная изменчивость в размерах. Вероятно, несколько вариантов возникли как приспособление к разным экологическим зонам острова: скальным обрывам и лесам. У мелких коротконогих форм зубы приспособлены к питанию травой, а у гигантских длинноногих листьями и ветками. Различались и рога критских оленей. У некоторых они выглядели почти как у лосей, но у большинства как длинная тонкая булава или копье с единственным крошечным ответвлением у самого корешка. Впрочем, и по рогам есть плавные ряды изменчивости. Выдвинута гипотеза, что булавообразная форма рогов появилась для защиты от птиц, ведь главными хищниками Крита были гигантские беркуты Аквиля Хрисетос Симург и длинноногие, не летающие или плохо летающие совы Атенекретенсис высотой 80 сантиметров, то есть в полтора раза выше оленей. Когда подобная стерва набрасывалась на жертву, единственным шансом бедного оленя было сбить вражину со спины рогами-палками. Удивительно... Но кандиацервусы — ближайшие родственники большерогого оленя, огромного и с богато ветвистыми рогами. В той же второй критской фауне имелись не крупные, на треть меньше материковых слоники полиолексодон ханиенсис и пик крэдсбурги или Элифас крэдсбурги, потомки пи антиквус. Обращать на себя внимание, что поздние критские слоны были несравненно крупнее ранних, совсем крошечных. Возможно, хоботные проигрывали экологическую гонку оленям, поскольку медленнее размножались, а потому во второй заход не могли уменьшиться так же, как в первой фауне. Кроме оленей и слонов, вторая фауна замечательна двумя последовательными видами гигантских мышей мус-батэ и эмминотаурус, выдрами лютрогали и землеройками кроцедура зиммермани. Самые молодые останки второй критской фауны имеют возраст 18 тысяч лет назад. Вероятно, и тут история оборвалась с появлением людей. Из всего богатства сохранились лишь землеройки. На Кипре главным видом поздней плейстоценовой фауны был карликовый бегемот Фаноурис минор. Этот зверек был меньше современного карликового бегемота Херопсис либериенсис, то есть, в принципе, самым мелким бегемошкой из всех известных. Жизнь на каменистогористом острове преобразила его ножки в приспособленные для лазания по скалам, фалангоходящие, в отличие от пальцеходящих обычных бегемотов. Зубы кипрских бегемотиков были гораздо более листоядными по сравнению с травоядными у нормальных гипопотамов. Судя по всему, бегемоты Кипра уверенно занимали экологическую нишу оленей, хотя и не могли быстро бегать. Впрочем, им это было и не надо, ведь спасаться им было не от кого. Останки бегемотов на Кипре составляют 98% всех останков позвоночных. Несравнимо реже были кипрские слоники Элефас циприотес 1,4 метра высотой. Отдельные кости принадлежат и полноразмерным слонам, но непонятно, то ли это были более древние, еще не уменьшившиеся предки, то ли изредка до острова добирались одиночные гиганты с материка. Единственным плотоядным Кипра была генетта Генетта Плезиктаидес, с более хищными зубами и более крупная, чем современная Джи Дженетта. Впрочем, генетты гоняли редкостных мышей и не представляли опасности для бегемотов и слонов, да притом, возможно, жили в более поздние времена. До современности от тогдашней фауны дожили лишь летучие собаки Раузеттус и Гипциакус. Этот странный бегемотовый рай существовал в самом конце плейстоцена и начале Голоцена. По крайней мере, датировки по разным местонахождениям дают разброс от 22 до 3,7 тысяч лет назад. Одна дата и вовсе – 760,4 года назад, но она, видимо, ошибочная. Правда, последняя, вероятно, ошибочна, так как на неолитических стоянках Кипра уже нет бегемотов. Насколько люди ответственны за исчезновение гипопотамьева Эдема? Вопрос. С одной стороны, приплывавшие на остров люди никак не могли пройти мимо толстеньких бегемотиков, так и просившихся на шашлык. С другой, на костях бегемотов нет следов орудий. В случаях, когда кости обыжжены, они вроде бы подверглись действию огня уже сильно после того, как стали голыми костями, а достоверные орудия больше подходят для выскребания моллюсков, а не для разделки мяса. Думается, все эти сомнения вполне разрешимы, если учесть, что бегемотов было много. Люди запросто могли не скоблить кости, а отрезать только самые лакомые кусочки. Бегемоты же размножаются медленно, а остров не так уж велик. Так что даже кратковременных посещений охотников, приплывавших с материка, хватило, чтобы звери кончились. Карликовые слоны обитали на множестве греческих островов – Тилосе, Родосе, Наксосе и Делосе. А возможно, также на Милосе, Серифосе и Китносе. По крайней мере, часть этих островов соединялась так, что зверькам хватало места. Лучше всего изучены двухметровые слоны элефастелиенсис – стилоса, поскольку от них сохранились тысячи костей. В отличие от обычных, греческие хоботные были стройняшками, их ноги имели повышенную подвижность. На тилосе слоны жили позже местных оленей от 45 до 3500 лет назад, а стало быть, вплоть до Бронзового века. Европейские и североазиатские фауны Плеистацена – Известны лучше всего. В первой половине эпохи климат был еще условно теплым, а потому и животные выглядели в целом более тропически. Чудесные гигантские бобры Трогантериум, судя по круглому в сечении хвосту и длинным ногам, это были вполне сухопутные звери, которые без особого страха бегали по степям, будучи защищены от охотников знатными размерами, огромными резцами и злобным нравом. В северном Китае они дожили до сорока тысяч лет назад. Древние прямобивневые слоны Палеалексадонантиквус жили по всей Европе всю первую половину палеистоцена, а, возможно, и вплоть до почти последних оледенений около 30-40 тысяч лет назад. Во многих европейских и ближневосточных местонахождениях кости этих слонов обнаруживаются вместе с каменными орудиями, при этом черепная коробка практически всегда оказывается разбитой. Мозгов и у древних слонов было много, и только люди со своими булыжниками могли до них добраться. Все же как не любили древние люди слонятинку. Причиной исчезновения европейских палеолоксодонов стали колебания климата. Ареал хоботных чутко реагировал на изменения флора. Древние слоны жили в лесах. С похолоданием и расширением степей места для жизни гигантских животных просто не осталось. Большие лесные носороги Стефоринус кирхбергенсис, они же Дицереринус мерчки, и более мелкие узконосые носороги S. хамитехус, жившие в открытых местах обитаниях, делили между собой пространство. Те и другие терялись на фоне элосмотериев. Кавказские элосмотериум кауказикум и сибирские эссибирикум были истинными единорогами, огромными, невероятно горбатыми, с мощнейшим шишкообразным основанием для рога на черепе. Сам рог, конечно, не мог сохраниться, но был, видимо, рекордным. Судя по находкам в Тамани, древнейшие люди охотились на этих гигантов. По крайней мере, огромный чоппер, проломивший череп элосмотерия, Выглядит крайне подозрительно. Сибирский вид никогда не был многочисленным, но дожил до 39 тысяч лет назад. Продолжали эволюционировать лошади. В первой половине эпохи ведущим видом была лошадь Стеннона Эквус стенонис, она же Аллёхипус stenonis, похожая на зебру и уже наконец-то однопалая. Придя из Северной Америки, она быстро освоила Евразию. После ее сменили другие виды. Очень большая европейская brassanus. Эмус служившая добычей древним жителям Европы, индийская Энамадикус, североафриканская Энумидикус и Эквус маури, восточноафриканские Экаобифоренсис и Эольдвеенсис, предки нынешних зебр, а также многие прочие. Как часто бывает с поздними, быстро эволюционирующими и многочисленными животными, систематика лошадей невероятно запутана. Фантастичны некоторые ранние олени. Рекордсменом являлся, без сомнения, Итальянский эуклиадоцерос дикраниус с его невероятно ветвистыми рогами. Другие виды этого рода были скромнее, но тоже чудны. Испанский хаплеидацерос модитераноус, напротив, красовался своими изящнейшими длинными тонкими рогами с минимумом ветвлений. В лосиной линии апофеоза достиг широколобый лось альцес или цервальцес лятифранс, он же либральцес лятифранс. Шипастые лопаты рогов которого были раскинуты далеко в стороны, на 2,5 метра, на длиннющих черенках, а холка поднималась на высоту тех же 2-2,5 метра. Среди хищников Европы первой половины полистоцена еще можно было встретить последних саблезубых хоматериум Между прочим, их нефтяжные когти, длинноногие пропорции и статистика обнаружений скоплений костей показывают, что эти кошки могли быть коллективными загонщиками, наподобие волков, за счет чего и продержались дольше всех своих саблезубых родичей. Но обработанные кости и зубы гомотерии в состоянии Шонинген в Германии с древностью 320 тысяч лет назад – явное свидетельство того, что древним людям эти монстры были не так уж и страшны. Против двухметрового копья любой саблезуб бессилен. Вторая половина плейстоцена окончательно скатилась в Ледниковье, и на просторах Северной Евразии возобладала знаменитая мамонтовая фауна – Ее состав удивительно повторяет африканскую экосистему только в шерстистом варианте. Вместо нормальных слонов по Евразии бродили мамонты Маммутус примигениус, вместо носорогов шерстистые носороги Целедонта антиквитатис и Лосмотери Ресмотериум сибирикум. слов европейские ослы Эквус хидрунтинус, азиатские куланы Эхэмионус e. и юго-западно-сибирские Эавадови. E. зебр, лошади Эферус, часто их определяют уже как Экабалюс, а также их родственники – степные лошади Пржевальского, Эпрзавальские, лесные широкопалые Элятипес, морзостойкие северные ленские Элененсис и крупные лесостепные уссурийские Эделионенсис, буйволов, первобытные бизоны Бизенприскус, байкальские яки Пефагус байкаленсис, быки Авибас масхатус и Сергелия элисабета, антилоп, Вентарогий спирацеруски актенсис, сайгаки сайга татарика, северные олени рангифер тарандус на севере и лоси альцис альцис на юге. Газелей – джейраны газелля субгуттуроза и дзерены Прокапра гуттуроза. Верблюдов – верблюды кноблаха камэлюс Кноблихи. Даже африканских страусов успешно замещали азиатские Струдхио азиатикус, чьи кости из хорлупа яиц обнаруживаются по азиатским степям вплоть до Монголии и Забайкалья. Леопарды, львы и гиены и вовсе принадлежали к африканским видам, только более морозоустойчивым. Леопард Panthera pardus, пещерный лев Panthera spelaea или Panthera leo spelaea и пещерная гиена Crocuta crocuta spelaea. В довесок к ним шли медведи: пещерный Ursus spelaeus и бурый Ursus arctos, волки Canis lupus и псы Allopex lagopus. Маленькая тонкость. Мамонтовая фауна широко известна в законченном виде, но ясно, что она не появилась сразу готовой. Для некоторых видов возможно проследить их постепенную эволюцию. Раннеплейстоценовые этрусские медведи Урсус-Этрускус по комплексу признаков промежуточно между более примитивными черными и продвинутыми бурыми медведями. К середине эпохи этрусские медведи превратились в медведей Деннингера у Деннингери, предков пещерных и современных бурах. Замечательно, что в некоторых частях Кавказа медведи Деннингера в неизменном виде дожили до конца Плейстоцена в качестве живых ископаемых. Боковым ответвлением медвежьей эволюции стали мелкие усавини, появившиеся в среднеплейстоценовых лесах, но затем освоившие и степи. Линия мамонтов рисуется достаточно полно. Плеоценовый мамутус руманус, раннеплеистоценовый М. меридианалис, среднеплеистоценовый М. трагонтерий, позднеплеистоценовый М. премиганиус. Впрочем, систематика слонов – особое искусство. Например, некоторые авторы в качестве предков как мамонтов, так и слонов выделяют множество видов рода архидискодон, из которых наиболее известен аморидианализ. В предке аморидианализ иногда ставится агромови, а иногда агарутти, который другими мамонтоведами вообще не признается. Другие же считают разные версии Архидискадонов первыми представителями родов Примелефас, Маммутус, Лексодонта и Элефас. Мамутус Руманус некоторыми авторами рассматривается как смесь Архидискадон СП и элифас Антикус Руманус, а элифас Антикус, в свою очередь, другими слоноведами определяется как Палеолексодон Антикус. Обилие переходных форм позволяет аргументировать как крайние, так и множество промежуточных точек зрения. С носорогами все чуть проще по причине меньшего количества материалов. Ранние плиоценовые целеодон Танихованенсис жили в Китае. В середине эпохи Читолгоенсис от Байкала до Германии. А к концу эпохи это были уже классические шерстистые носороги Чи-Антиквитатис. Некоторые палеонтологи считают, что различались крупные степные гипсодонтные целлядонта Лененсис с длинной головой и мелкие кустарниковые лесные целядонта Антиквитатис с укороченной головой. Другие знатоки считают эти отличия несущественными и случайными. Возможно, носороги стали уменьшаться в размерах после сорока тысяч лет назад. по иной версии, в Сибири более южные носороги были крупнее, а северные и окраинные – меньше. В любом случае, шерстистые носороги замечательно прижизненным окостенением носовой перегородки и очень широкой губой, как у белого носорога, питающегося травой, в отличие от узкой и тонкой у черного, щиплющего листья с кустарников. Любопытно и то, что шерстистые носороги дошли до Чукотки и острова Врангеля, но не до Северной Америки. Что им помешало – непонятно. ведь многие иные представители мамонтовой фауны пересекали Берингов пролив. Не исключено, что когда-нибудь все же носорогов найдут и в Северной Америке, ведь и в большей части Евразии они были не слишком частыми. Успешнее в миграционном смысле оказались овцебыки. Несколько видов сергелия никогда и нигде не были многочисленны, зато расселились от Германии до Сибири и Северной Америки. Предки овцебыков Праадибас Прискус тоже жили от Западной Европы до Аляски, В середине эпохи они, собственно, и стали овцебыками современного типа, правда, существенно уменьшившись в размерах. Особую загадку представляет происхождение современного зубра Бизонбаназус. Он появляется в Голоцене как бы из ниоткуда. В Плейстоцене по всей Евразии кочевали бесчисленные стада бизонов. С окончанием ледниковой эпохи они испаряются, а на их месте возникают зубры. Раньше такую смену интерпретировали как эволюционный переход от жизни в степях к обитанию в лесах. Однако изучение генетики позволило выдвинуть иную версию. Зубры могли возникнуть в результате гибридизации первобытных бизонов бизон priscus и туров Bos primigenius. Замечательно, что бизоны и туры традиционно относятся не просто к разным видам, но двум родам. Выходит, зубры – итог межродовой метисации. Здорово и то, что наскальные изображения не чересчур надежны, но все же отражают существование двух вариантов плейстоценовых бизонов Европы. Первого – бизонообразного, горбатого, укороченного и коротконогого с низкопосаженной головой с длинными равномерно изогнутыми бок и вверх рогами. И второго – зуброобразного, прямоспинного, длиннотелого и длинноногого с высокопосаженной головой с короткими S-образно загнутыми назад рогами. Кто прочитал на одном вдохе, можно выдохнуть. Американский бизон, судя по митохондриальной и ядерной ДНК – частный случай первой линии, тогда как вторая ископаемая линия митохондриально сближается с турами, а зубры являются их общей производной. По игре хромосоме американские бизоны и зубры близкородственны. Получается, в происхождении зубров приняли участие быки бизонов и коровы туров. Ясное дело, что дело тут путанное, ведь чистые зубры появляются лишь в голоцене, при том, что метисация происходила в плейстоцене и тогда же были созданы наскальные рисунки. Да к тому же генетические варианты как-то не очень привязаны к конкретным морфологическим вариантам черепов и рогов. Очевидно, что с бизонами и зубрами исследователям еще разбираться и разбираться. Звери мамонтовой фауны знамениты своими замороженными останками, известными как из Сибири, так и соляски Аляски. Чаще всего в этом смысле упоминаются мамонты, но известные тушки медведей, львов, росомах, волков, бизонов, носорогов, лошадей и многих других животных. Конечно, чаще это обрывки шкуры и отдельные пучки волос, но бывают и достаточно полноценные мумии. Такие находки позволяют определить, например, содержимое желудка, цвет шерсти и даже строение мозга. Впрочем, сохранность бывает тоже разная, не всегда она связана с холодом. Уникальной находкой явились туши мамонта и двух шерстистых носорогов из Старуни на Западной Украине, попавшие в Азокеритовое озеро и благодаря этому не сгнившие. Правда, простые и незамысловатые местные крестьяне, ничего не ведавшие об ископаемых фаунах, приняли находки за останки валов, самых крупных известных им животных, и выкинули первые две туши на свалку. Самые же домовитые и хозяйственные пытались шить из древних шкур обувь. Маленькая тонкость. При рассуждениях о сохранившихся в вечной мерзлоте зверях плеистоцена неизбежно возникает вопрос. А как же обстоит дело с замороженными неандертальцами и кроманьонцами? Ответ прост. Пока таковые неизвестны. Самый древний подобный пример — знаменитый Эдце из раннеметаллического века. Плейстоценовые же человеческие тушки пока ученым не доставались. Это может объясняться по-разному. Во-первых, люди обычно спокойно умирают в кругу семьи и оказываются в могиле, а не в ледяной трещине. Впрочем, от чего бы не сохраниться и замороженному телу в могиле. Во-вторых, на севере Евразии и Северной Америки плейстоценовые останки людей в принципе почти неизвестны. так как людей было очень мало. В-третьих, запросто такие находки уже делались, и, возможно, не один раз. Однако, когда человек в тундре находит труп мамонта, ему сразу понятно, что это вещь старинная, цены немалой, и он с некоторой вероятностью тащит обнаруженное на показ, а с еще более некоторой вероятностью мумия попадает в руки ученых. Если же странник обнаружит где-то во враге тело человека, он либо похоронит его по-людски – либо от греха подальше побоится сообщать кому бы то ни было, чтобы не стать обвиненным в убийстве. Тело того самого Этце первоначально же тоже было признано за результат криминала. Для появления мороженых неандертальцев необходимо тотальное повышение уровня образованности и сознательности всего населения северов. Мы работаем над этим. Самым известным ископаемым оленем, без сомнения, является большерогий олень Мегалюцерос джигантеус, венец эволюции линии гигантских оленей. Особо одаренные особи имели высоту в холке до 2,1 метра и размах рогов лопат в 3,6 метра. Очевидно, такая красота не обусловливалась никакой пользой, а была итогом безумного полового отбора. Последние большерогие олени дотянули до голоцена. Работа над ошибками. Тяжеленная голова большерогих оленей держалась благодаря мощнейшим мышцам, крепившимся на высокие остистые отростки первых грудных позвонков. На наскальных полотнах древних людей, например, в пещере Шове, видно, что тут имелся горб поболе лосиного, с виду практически как у Зебу. Даже удивительно, что большинство современных художников, изображая большерогих оленей, упорно игнорируют эту яркую деталь, рисуя банальную прямую спину благородного оленя. Маленькая тонкость. Пещерный медведь Урсус Спелаус – Едва ли не символ первобытной мощи. Всем знакомы колоритные картины буряна, на которых богатырские взлохмаченные неандертальцы швыряют здоровенные булыжники в огромных горбатых взлохмаченных зверюк. Однако, как обычно, есть некоторые поправочки. Во-первых, далеко не все пещерные медведи являлись такими уж гигантами. Высокогорные альпийские были не крупнее мелких подвидов современного бурого мишки, хотя и выглядели коренастее. Во-вторых, Судя по всему, пещерные медведи были почти полными вегетарианцами, по крайней мере, зашли по этому пути дальше всех родственников. Большой и подвижный нос унюхивал подземные вкусняшки. Судя по узким хаанам, пещерные медведи не могли долго преследовать добычу, так как начинали задыхаться. Короткие малоподвижные ноги не позволяли быстро бегать. Морфология мощных лап, как у медведя-губача, и огромные когти приспособлены для копания земли. Сильнейший жевательный аппарат и сильно стертые зубы свидетельствуют о вдумчивом пережевывании больших количеств жесткой пищи. В целом, южное распространение, как у всеядных копающих животных типа бурсуков и кабанов, тоже указывает на зависимость от корневищ, клубней, семян и прочей подобной дребедени. Наконец, на графиках изотопных анализов, пещерные медведи оказываются едва ли не более растительноядными, чем лошади и олени. Ясно, что всяческая падаль тоже входила в их рацион, а при случае они могли заломать кого угодно, но не особенно к этому стремились. Между прочим, растительная ядность гарантировала и многочисленность пещерных медведей. В некоторых пещерах, где они зимовали, обнаружены многие тысячи их костей. Тем печальнее, что около трех тысяч лет назад пещерные медведи полностью вымерли. Причиной стал очередной пик оледенения и сокращение ресурсов. вкупе с усилившейся конкуренцией со стороны бурых медведей и людей, которые выехали за счет большей хищности. Растительная ядность пещерных медведей в сочетании с медленным хищным типом размножения, доставшимся от плотоядных предков, не лучшее сочетание в эпохе экологических пертурбаций. Между прочим, почти синхронно с пещерными медведями около 31 тысячи лет назад в Евразии вымерли и пещерные гиены. Даже сорок тысяч лет назад их ареал уже был ограничен лишь средиземноморской полосой Европы и Британии, хотя чуть ранее тянулся аж до Дальнего Востока. И опять же, с одной стороны, это время похолодания и уменьшения числа копытных, с другой же, подозрительно синхронно с моментом появления в Евразии сапиенсов. Совпадение? Богатство стадных копытных ледниковых периодов может удивлять, но по-своему логично. Вода год от года замерзала и превращалась в ледники и вечную мерзлоту. Климат был очень сухим, наподобие современного Забайкальского. Коли влажность воздуха и, соответственно, облачность были малы, то небо было вечно солнечным, а инсоляция гораздо важнее для растений, нежели тепло. Вечно мерзлая почва не позволяла вырасти корням больших деревьев, так что никакие кроны не затеняли землю. Одновременно летом мерзлота подтаивала, гарантируя растениям изобилие воды. Даже за короткое лето успевало вырасти огромное количество высоких трав, а сухой малоснежной зимой эти богатые травостои не гнили, а самоходно сохли в огромные стога сена, причем не прикрытые снегом, что дважды облегчало жизнь растительноядным зверям, которым хватало еды и было несложно ее тебеневать. ледниковые, по-умному перегляциальные, степи расстелались широченной полосой от Англии через всю Северную Евразию и Берингию до Северной Америки. Гигантские стада кочевали по чудесным солнечным равнинам, а за ними брели хищники, в том числе и люди. Потепление конца плейстоцена, как ни парадоксально, стало губительным для мамонтовой фауны. Это хорошо прослежено по ареалу мамонтов. В моменты потепления и увеличения количества деревьев мохнатых слонов становилось меньше. Затем при очередном похолодании они опять возвращались с севера в открывавшиеся степи. Потом снова вымирали. Судьба мамонтов... Парадоксально противоположно и идентично судьбе палеолаксодонов. Тем нужны были леса, и они вымерли из-за остепнения. А мамонтам нужны были степи, и они вымерли из-за выросших лесов. В принципе, вымирать было не так уж обязательно. Качели изменения численности европейских слонов могли бы болтаться и до наших дней, ведь мы живем просто в очередном межледниковье. Однако вмешался новый мощнейший фактор – люди-охотники – Сколь ни были они малочисленны, крайне эффективно и быстро изничтожали все доступное мясо. Самые большие и медленно плодящиеся животные, мамонты и носороги, не имели особых шансов. Их популяции и так были подорваны проклятым теплом, так еще и люди со своими копьями не давали покоя. Выжили либо самые массовые животные типа лошадей и северных оленей, либо, напротив, немногочисленные и скрытные жители густых зарослей типа лосей и кабанов, либо и до того теплолюбивые, типа туров. Как непрекрасны были переглициальные степи, лучше всего жилось, конечно, в тропиках, особенно в Африке. Климат тут был весьма стабильным, хотя тоже понемногу менялся в сторону осушения и похолодания. Лесов становилось все меньше, открытых травяных пространств все больше, а главное, возникла сезонность, деление на влажную зиму и сухое лето. Все коротконогие и малоподвижные жители влажных прибрежных или лесных зарослей в раннем плейстоцене сильно пострадали и резко сократились в разнообразии. Слоны, носороги, бегемоты, свиньи, жирафы, буйволы, павианы, а среди них и люди. От каждой из этих групп сохранилось лишь по одному или паре видов, что выглядит печальным на фоне былого великолепия. Резко пошли на спад свиньи. От обилия их видов почти ничего не осталось. Вымерли последние натахоерус. От множества кальпохоэрус сохранился один потомок современная африканская лесная свинья. От чрезвычайно изменчивых мэтридиохейрус только один бородавочник, потом плеоценовых потомухейрус стала кистиухая свинья. Африканский свинарник потерпел крах. Ранее столь многочисленные жирафы тоже сдали. Некоторое время держались сиватерии, среди которых прекрасен сиватериум маурузиум с очень длинными и крайне эффектно изогнутыми рогами, но и они пали жертвами аридизации. Плистоцен – Время расцвета и заката африканских быков. На каменистых осыпях Южной Африки паслись овцебыки Макапания бруми, не самые ожидаемые в тропиках животные. Несколько видов пеляровис вроде бы и быков, а то и буйволов, а по названию чудовищных овец, украшали собой берега, озер и рек. А ведь было на что полюбоваться. У пи турконенсис почти прямые рога огромной длины торчали в стороны, а у пи альдовоиненсис – кончики дугообразных, направленных вниз и вперед рогов, отстояли друг от друга на 2,4 метра. Позднейший вид, Синцерус антиквус, уже мало отличался от современного буйвола всем, кроме, опять же, рогов, а громадных, как будто провисших под собственной тяжестью. Иногда он тоже относится к роду Пеллеровис, но все же родственнее буйволам, а не быкам. Уже в самом конце Плеистоцена все это великолепие сгинуло. Остались лишь современные буйволы Эс-Кафер, Тоже не маленькие, но все же несравнимо менее колоритные, чем их впечатляющие предки. Выиграли же длинноногие и выносливые поедатели травы, способные быстро отмахать несколько десятков километров в поисках новых пастбищ. Маленькая тонкость. Изменения климата происходили на всем протяжении Плейстоцена. В кенийском местонахождении Алларгисайли от 1230 до 499 тысяч лет назад преобладали облесенные степи, по которым бродила фауна из трех десятков видов. Пятикантропы этого времени делали ашельские орудия, позже климат становился все суше, и между 320 и 200 тысячами лет назад от прежнего зверья сохранилась лишь четверть. Остальные же виды либо эволюционировали, либо мигрировали с других территорий. Изменились и люди, по крайней мере, они стали изготавливать орудия среднего каменного века. Примерно миллион лет назад, В африканских фаунах появились современные ослы Equus asinus, они же E. Э africanus, и зебры: горная E. Э zebra, пустынная E. Э grevyi, саванная E. quaga burchelli и несчастливая квага E. quagga quagga. Параллельно им потянулись по саванном горбоносые и предки антилоп гну, Megalotragus и Rusinorex atopocraneon, а чуть погодя и сами гну Konohetus. На кочках под солнцем застыли бубалы. Примитивные Пармуляриус Лиророги топи Домалискус, Конгони Альцеляфус Буселяфус, Хиролы Беотрагус, преобладавшие ранее лесные антилопы Трагеляфус, заменились на жители открытых пространств. Саблерогих антилоп Хипотрагус, Импал Эпицерас и Газелей Газелля. Маленькая тонкость. Все африканские копытные на поверхностный взгляд ведут один и тот же образ жизни, бродят по саванне и жуют траву. На самом же деле они делают это заметно по-разному. Зебры едят верхушки злаков, гну подъедают за ними стебли и листья тех же злаков, газели Томпсона щиплют низкие травы, а практически такие же газели Гранта – листья и проростки двудольных. Импалы обкусывают листья и побеги кустов, топи жуют высокие голые стебли, бородавочники выкапывают корни. В итоге на маленькой территории возможно существование множества видов, не конкурирующих друг с другом. Взаимодействуют копытные, конечно, не только в пищевом плане. Высокие жирафы раньше всех засекают опасность, жираф большой ему видней. Будучи защищены своими размерами, они обычно не так уж переживают при виде, например, льва, но начинают заинтересованно его разглядывать. Зебры замечают, что жирафы заколдобились, начинают нервничать и тянутся в другую сторону, нежели куда пялятся жирафы. Антилопы гну, сами по себе подслеповатые, глуховатые и туповатые, Но способны понять, что суета зебр неспроста, а потому тоже бредут вслед за полосатиками. Происходит все это без спешки, так что и львы голодными не остаются. Кто последний, тот мясо. Лебединую песню исполнили гигантские гелады. Они выросли от 42 килограмм у раннего теропитекуса асфальди асфальди до 100 килограмм у позднего Т асфальди леакеи. В Южной Африке страх наводили ужасные саблезубые павианы динопитекус ингенс и Горгопитекус майор. Но полтора миллиона лет назад и их время истекло. В сухих степях корешков и семян стало хватать лишь на некрупных павианов современного облика. Гигантских медленных растительноядных становилось все меньше, их сменяли мелкие и быстрые. Вслед за слонопотамами окончательно исчезли их враги – африканские медведи, саблезубые кошки и гигантские гиены. На первое место вышли современные африканские леопарды, львы, гепарды, гиены, шакалы и гиеновидные собаки. плотоядных стало меньше, зато их место заняли новые суперхищники – люди. А где же люди? Первые – мы, и последние – не мы. Последние два с половиной миллиона лет – время бурной эволюции людей. За это время мы из самых примитивных раскалывателей галек стремительно превратились в писателей и слушателей книг про самых примитивных раскалывателей галек. Изменения в нашей эволюционной линии с задним числом выглядят направленными в сторону разумности. 2,4, 1,85 миллиона лет назад восточноафриканские люди Рудольфские (Homo rudolfensis) все еще имели огромные лица и здоровенные зубы, зато их жевательная мускулатура уже вдвое сократилась по сравнению со австралопитеками, а на черепах окончательно пропали сагетальные гребни для крепления жевательных мышц. Люди вышли на мозговой рубикон в 700-900 кубических сантиметров мозга и стали регулярно изготавливать галечные орудия. На основании черепа появился шиловидный отросток, место крепления шилоподъязычной мышцы и надежный указатель на развитие речи. В это же время некоторые группы уже покинули пределы Африки, дойдя как минимум до Иордании, Грузии, Тамани и даже Ростовской области. 1,85-1,65 миллиона лет назад Африканские люди-умелые, Homo habilis, уже имели маленькое лицо и небольшие зубы, но все еще скромные мозги. Есть даже ощущение, что мозг чуток подсократился, но реальность этого факта и его объяснения пока не очевидна. Руки начали приобретать трудовой комплекс, набор морфологических приспособлений для изготовления каменных орудий труда, хотя он еще не сформировался до конца, несмотря на прошедшие миллион лет орудийной деятельности. Все же для отбора нужно много времени». Размеры и пропорции тела при этом оставались австралопитековыми, коренастыми и расширенными, с длинными руками и явными остаточными адаптациями к древолазанию. 1,65-1,45 миллиона лет назад люди, работающие, Homo ergaster, уже приобрели рост и пропорции современного человека. А главное, надежно закрепили уровень мозгового рубикона, а их кисть окончательно стала трудовой. Одновременно на черепах начали увеличиваться надбровные дуги. В это же время люди стали изготавливать новые формы орудий – каменные рубила и кливеры, обрабатывая их со всех сторон, а не только вдоль рабочего края. С этого времени хоть и редко, но люди начинают использовать огонь, хотя уникальность таких свидетельств говорит о том, что добывать они его вряд ли умели и никак от него не зависели. 1,45 – десятых миллиона лет назад люди прямоходящие – erectus, образцовые пятикантропы – морфологически дошли до среднего размера мозга в килограмм и географически по всей тропической зоне Южной Евразии Даявы включительно. Черепа пятикантропов становятся гипермассивными, с самыми впечатляющими надбровными и затылочными валиками. В это же время в удаленных областях начинают ответвляться странные варианты человечества. От 400 до пятидесяти тысяч лет назад В Африке хомородезиенсис известны также как ха-хельмей, а иногда даже считаются архаичными ха-сапиенс. Для самых поздних представителей, отличающихся от нас лишь повышенной массивностью, предложены названия ха-сапиенс-палестинус и ха-эс-идальту. Эти люди почти и уже достигли современных значений мозга, а их лица поначалу еще страшные, становились все более современными. К концу этапа на нижней челюсти сформировался подбородочный выступ, В плане культуры в этом интервале произошли самые мощные изменения. Люди дошли до идеи составных орудий, собранных из нескольких элементов, научились целенаправленно добывать огонь, стали иногда делать что-то не для пользы, а для удовольствия, например, украшать себя ракушками, совершать какие-то ритуалы, погребать умерших. Последние полсотни тысяч лет – время нашего вида и подвида Homo sapiens sapiens. В это время люди, только теперь уже современного облика, В очередной раз вышли из Африки и расселились по всей планете, поглощая, вытесняя или даже истребляя по пути остатки предыдущих внеафриканских человечеств. Конечно, закономерности биологической эволюции и тут никто не отменял. Так что наш вид начал уже в который раз разделяться на варианты расы. Правда, срок в пятьдесят тысяч лет слишком мал, чтобы расы слишком уж отличались друг от друга. В последнее же время миграции и метисация стали, похоже, и вовсе преобладать над изоляцией, Так что разнообразие в будущем, возможно, будет только уменьшаться. Маленькая тонкость. Сейчас у нас уже есть достаточно полная последовательность ископаемых людей, весьма плавно перетекающих из формы в форму, настолько непрерывная, что это создает проблемы для выделения видов. Удобно было в конце XIX и начале XX века, когда был известен один пятикантроп, один гейдельбержец, пара неандертальцев и несколько карманьонцев. Жизнь антропологов была прекрасна. Находки стройно ложились в единый логичный ряд. Справедливости ради стоит отметить, что уже в момент появления первых находок были выдвинуты все возможные гипотезы отношений их друг к другу и к современным людям. Так что следующим поколениям ученых оставалось лишь отвергать одни и подтверждать другие. Нынче же, когда число окаменелостей исчисляется тысячами, и каждый отдельный антрополог обычно даже не знает о существовании каждой, древние люди слились в одну огромную эволюцию – в потоке которой невозможно прочертить объективные границы видов. Крайние формы надежно отличаются, а промежуточные изменяются слишком постепенно. Не было, например, момента, когда бы папа и мама пятикантропы родили дочку или сыночка Гейдельбергенсиса. К тому же с некоторого момента люди стали расселяться по планете, и география добавляет своих сложностей. Например, африканские пятикантропы морфологически надежно индивидуально неотличимы от яванских, то есть если у антрополога в руках окажется череп, про место находки которого ничего не известно, то лишь по строению определить это место находки нереально. Однако статистически те же африканские пятикантропы все же несколько иные, нежели синхронные яванские. Люди часто склонны считать, что их собственная эволюция – это что-то особенное, совсем не такое, как у каких-то там животных. Однако палеонтология показывает обратное. Каждый следующий вид людей появлялся в ходе очередной перестройки биосферы и смены фауны. Сложностей хватало ровно настолько, чтобы и не вымереть окончательно, но и не остановиться в развитии. В плейстоцене люди резко поменяли экологическую адаптацию, обретя культуру, из собирателей-вегетарианцев они стали всеядными и, более того, хищниками, причем с самого высокого трофического уровня. Количество костей людей со следами зубов леопардов и медведей резко снижается, а число костей зверей с надрезками от орудий резко возрастает. чрезвычайно показательно крайнее сокращение разнообразия хищников в плейстоцене. Если сравнить число видов олигоценовых, миоценовых и плиоценовых хищников и современных, то становится грустно. Человек оказался настолько мощным конкурентом всем подряд, что сохранились либо мелкие охотники на мишей, либо минимально специализированные и очень немногочисленные крупные мясоеды. Маленькая тонкость. Просто удивительно, насколько основные вехи эволюции людей совпадают с климатическими изменениями. 2,6 миллиона лет назад началось очередное похолодание, сформировался скандинавский ледниковый щит, леса стали сокращаться, в тропических областях появилась сезонность, усилилась аридизация, расширились открытые пространства, а обмены фаун усилились. Именно в это время из последних грациальных австралопитеков сформировались первые представители родов – парантропус и хомо, причем последние стали изготавливать примитивнейшие каменные орудия галечного типа. От 2 до 1,8 миллион лет назад начались ледниково-межледниковые циклы, еще больше усилилась аредизация, в центрах континентов начали формироваться пустыни, затруднившие миграции животных. В это время самые ранние хомо превратились в классический вид ха habilis. И именно в это время люди впервые покинули Африку. В самой же Африке, чуть погодя, люди перешли к новой, ашельской, орудийной технике. 1,2 миллиона лет назад амплитуда колебаний климата возросла, температура понизилась на 4-5 градусов, в очередной раз усилилась зональность. Люди вышли на новый уровень, ранних х с современными пропорциями тела и килограммовым мозгом. К этому этапу относятся и древнейшие примеры использования, хотя еще и недобывания огня. Люди расселились по всей субтропической зоне и достигли Явы. 0,8 миллиона лет назад начались основные континентальные оледенения, зональность усилилась, биота перестроилась, в Евразии утвердились умеренно прохладный климат, лесостепи и субарктическая фауна. Поздние H Erectus приобретали все больше прогрессивных черт. 0,4 миллиона лет и дальше окончательно возобладал ледниковый климат. Люди эволюционировали Даха-Хайдельбергенсис в Европе, хама в Азии и Харадезиенсис в Африке. Их мозг увеличился на треть и достиг почти современных значений. Люди освоили зону умеренного климата, начали строить жилища и научились разводить огонь. Они дошли до идей составных орудий, собранных из нескольких элементов, и начали хотя бы изредка заниматься чем-то неутилитарным, то есть возвышенным, тем, что мы нынче называем либо искусством, либо религией. В это же время разделение расселившихся ранее ветвей доходит до уровня как минимум подвидов, а местами и хороших человеческих видов. Люди с самого начала были тропическими африканскими животными, а потому при миграциях в первую очередь занимали места, похожие на африканские. Холмистая равнина с извивающейся речкой и рощами по берегам – родная для всех картина. Все прочие пейзажи – густые леса, открытые степи, пустыни, горы, тундры – заселялись по остаточному принципу – когда в нормальных ландшафтах места уже не оставалось. По той же причине большинство людей во все времена жило отнюдь не на севере, а в тропической полосе Африки и Южной Евразии. Приледниковые неандертальцы и кроманьонцы, хотя и известны лучше всех, отнюдь не были типичными представителями древних человечеств, так же как современные эскимосы, сколь бы они ни были замечательны, никак не могут служить образцом и примером всего нынешнего человечества. Наши предки, охотники и рыболовы тропиков, а не мерзлые кочевники тундры. Немалая проблема археологии и антропологии в том, что как раз про основную массу ископаемых людей, жившую на югах, мы знаем откровенно мало. Политико-экономическая ситуация в странах, где располагалась наша прародина, не способствует планомерным и тщательным исследованиям. Более-менее изучены лишь Южная Африка, Танзания, Кения и Эфиопия. На севере Африки – Алжир, Тунис и Марокко. На Ближнем Востоке – Израиль, Меньше Сирия и Ордания. В прочих странах находки единичны и пока не позволяют составить цельные картины. Плейсоцена знаменовался мощными перестройками всех экосистем и, как любая приличная эпоха, кончился массовым вымиранием. Потепление, как бы оно ни было близко нашему южному сердцу, не принесло большой радости биосфере. Как мамонтовая фауна на севере, так и тропические фауны на югах резко сократились и фактически исчезли, Как обычно, сохранились лишь рудименты былого. И наше счастье, что мы, люди, вошли в число этих рудиментов. Зато в борьбе с постоянными сложностями люди окончательно развили разум и стали первыми существами на планете, способными осознать себя. Альтернативы. Как бы ни были развиты люди Палеистоцена, и в это время появлялись наши альтернативы. Один из мощнейших кандидатов на человеческое место – гигантопитеки, Плеоценовые виды уже были огромны, но и они выглядели бы небольшими на фоне своих потомков. Гигантопитекус блэкки. Правда, гигантопитеки известны лишь по зубам и челюстям, так что всегда есть место предположению, что тело их было не так уж велико. Просто рыло с чемодан. Но такая диспропорция маловероятна. Скорее всего, это были обезьяны двух-трехметрового роста весом под полтонны, а то и больше. Эти родичи арангутанов прекрасно чувствовали себя на огромной территории от южного Китая через Таиланд и Вьетнам до Явы. Как уже говорилось, будучи огромными, эти великаны должны были иметь и не маленький мозг, потенциально равный размеру мозга петикантропа. Другое дело, что это дважды потенциал: во-первых, потому что у нас до сих пор нет черепа гиганта Питека, а во-вторых, потому что их большой интеллект был и не особо нужен. Палеодиетологические анализы показывают, что питались гигантопитеки тем же, чем и современные орангутаны. Видимо, это и стало их фатальной проблемой. Будучи специализированными фруктоядами, они уже не могли перейти на травоядность, а саванизация в некоторый момент докатилась и до Юго-Восточной Азии. В горных лесах еще оставалось место для гиббонов и орангутанов, но большие популяции гигантопитеков там уже прокормиться не могли. К тому же в некоторый момент из Африки пришли люди с копьями, которые, конечно, никак не могли пройти мимо таких гор мяса. А гигантопитеки, будучи приматами ска-стратегии размножения, то есть редко рожающие минимум детенышей и долго их выращивающие, не могли быстро воспроизводиться, а потому быстро кончились. Несравнимо ближе к нам австралопитеки и ранние хому. После вымирания конца плеоцена часть из них таки приспособилась к усиливающейся ариидизации и дала новое разнообразие. Последними образцовыми грацильными австралопитеками оказались Гарри Аустралипитекус Гарри, жившие в Эфиопии 2,5 миллиона лет назад. Главное, в одних слоях с ними найдены кости антилоп с надрезками, сделанными каменными орудиями труда. Стало быть, эти австралопитеки дошли до изготовления орудий, охоты и мясоедства, причем в то же самое время, когда всем тем же стали заниматься и наши прямые предки, ранние хомо. Только вот наши пращуры развили эти способности и стали совсем настоящими людьми, а австралопитеки что-то не пошли дальше по пути прогресса. Непонятно, что им помешало. Судя по резко выступающим челюстям с большими зубами и гребнями на черепе для крепления жевательной мускулатуры, Гарри могли иметь какие-то специализации в питании и, возможно, не так уж нуждались в использовании орудий труда. А раз они не зависели от орудий, то и не развивали их. Тут-то наши предки их и обогнали. Как уже говорилось, в самом конце плиоцена в Восточной Африке на основе подобных грацильных австралопитеков возникли массивные австралопитеки или парантропы, а к началу плиоцена они стали образцовыми парантропус боезей. В Южной Африке то ли из того же корня, то ли вероятнее независимо из южноафриканских грацильных австралопитеков появились парантропус рабустус. Те и другие развили мощнейший жевательный аппарат. Тяжеленные челюсти, агромадные жевательные зубы, высоченные сагиттальные гребни на макушке для крепления сильнейших жевательных мышц. Все это, очевидно, было предназначено для постоянного жевания великого количества малопитательной растительной пищи, типа осоки и корневищ. Собственно, сама такая специализация была вызвана острой конкуренцией гоминид со свиньями и гигантскими геладами. Как уже говорилось, парантропы решили эту проблему переходом на самые невостребованные и притом обильные корма. Поначалу такая специализация была суперуспешной. местонахождение с останками парантропов и самих этих останков намного больше, чем синхронных человеческих. Парантропы даже немножко использовали орудия труда, например, костяные обломки для расковыривания термитников, белок нужен даже веганам. Другое дело, что им это было не так уж принципиально, от применения орудий они не зависели, а жизнь вегетарианца не предполагает какого-то особого напряжения интеллекта. Однако саванизация продолжалась... Возникала сезонность климата. Будучи медленными стопоходящими существами, парантропы не могли мигрировать быстро и далеко за свежей пищей и лучшей долей. Одновременно те же места обитания освоили бычьи, в том числе буйволы, а эти звери имеют плохой нрав и большие рога, да к тому же несравнимо быстрее плодятся. Плюс еще параллельно ранние хомо становились все универсальнее и прямо противоположно специализированным массивным австралопитекам постоянно расширяли свою экологическую нишу, но имели орудие, были злее и при том социальнее и организованнее, так что вполне успешно могли вытеснять парантропов. И восточно- и южноафриканские парантропы пережили даже время людей работающих и дожили до миллиона лет назад, но к этому моменту люди стали уже пятикантропами. Последний миллион лет своего бытия парантропы существовали в почти неизменном виде, тогда как люди бурно эволюционировали. В итоге наши предки смогли приспособиться к новым условиям, а парантропы не сдюжили и вымерли. Правда, по пути, особенно поначалу, линии массивных австралопитеков и людей периодически смешивались. По крайней мере, часть черепов и челюстей несут признаки тех и других и, скорее всего, принадлежали гибридам. Ведь для приматов межвидовое скрещивание скорее норма, чем исключение. Так что, возможно, в нас еще сохранились какие-то обрывки генов парантропов. В чистом же виде эти двуногие синокосилки вымерли. Два миллиона лет назад в Южной Африке на основе местных грацильных австралопитеков возникли странные австралопитеки Сидибы Australopithecus sediba. Формально их можно считать последними грацильными австралопитеками – Но морфологически они примерно равно достойны называться хомо-сидиба. Лишь один, но очень важный признак перевешивает – у сидиб мозг далеко не достигал мозгового рубикона. Единственный известный череп имеет объем мозговой полости 420 кубических сантиметров. В остальном же сидибы демонстрируют дикую мозаику черт. Архаичная австралопитековая мозговая коробка сочетается с высокими, но короткими челюстями с очень маленькими зубами. Узкая сверху и широкая снизу австралопитековая грудная клетка, с широким низким тазом, длинные до колен руки, с полностью прямоходящими ногами, полное отсутствие трудового комплекса кисти и очень сильные изогнутые пальцы, с современными пропорциями длин пальцев той же кисти, с особенно крупным первым пальцем. Все эти специализации с наибольшей вероятностью указывают на то, что сидибы не были предками людей. Похоже, в Южной Африке эволюция пошла своим особым чередом. Более того, она там не прекратилась и ко времени 236-335 тысяч лет назад довела дело до нового, еще более странного вида – naledi. В целом у наледи набор признаков примерно тот же. Маленькие примитивные мозги в сочетании с еще более маленькими зубами, еще более изогнутые пальцы с еще более продвинутыми пропорциями, архаичная грудная клетка с полностью современной ногой. Необычно в наледи два момента. Во-первых, место обнаружения костей. Очень глубокая пещера Райзинг Стар с крайне трудным доступом, с двумя последовательными шкуродерами, в которые протиснется далеко не каждый зверь. Собственно, фауны и осадка накопления в пещере почти и нет. Зато костей людей тысячи. Как они туда попали, совершенно непонятно. Версия, что это место погребения, выглядит крайне сомнительно, учитывая размеры мозга в 460-610 кубических сантиметров. Во-вторых, датировка. Три сотни тысяч лет назад в Южной Африке уже жили люди, мало отличающиеся от нас, разве что более мордастые. Как на одной территории уживались кривопалые и микроцефалы и вполне продвинутые охотники, неизвестно. Возможно, они и не ужились, потому-то вид на леди и известен лишь из одной пещерной системы. В Европе на основе первопроходцев эректусов быстро сложился свой особый вид – Homo heidelbergensis, как обычно бывает с промежуточными формами. И систематический статус, и временные рамки, и географический арсенал гейдельбергенсисов довольно размыты. Одни исследователи вообще не склонны выделять этих людей в самостоятельную форму, включая ранних представителей в а поздних в неандертальцев. Другие обрисовывают довольно четкие пределы, например, от 800 или 700 до 200 или 130 тысяч лет назад. Одни ограничивают вид только Европой, другие согласны на добавление в ареал Ближнего Востока – Третьи замахиваются и на Африку с Азией. Так или иначе, в указанном интервале времени постепенно усиливалась специализация, а с наступлением череды ледниковых периодов европейские гейдельбергенсисы и вовсе стали неандертальцами Homo neanderthalensis. Показательно, что в более древние времена до обретения гиперарктических приспособлений гейдельбергенсисы по ряду признаков были больше похожи на нас, сапиенсов, чем их потомки неандертальцы. Это можно сказать и иначе – Мы, сапиенсы, дольше проживая в более-менее стабильных тропиках, сохранили массу архаичных черт, тогда как ископаемые европейцы, вынужденные приспосабливаться к постоянно ухудшающемуся климату, бурно прогрессировали. Можно, конечно, выразить мысль из другой, более приятной нам стороны. Мы сохранили чуть большую генерализованность, а через то потенциал к дальнейшему усовершенствованию, тогда как неандертальцы специализировались, а потому оказались в эволюционном тупике. Формулировка много значит. Так или иначе, древние европейцы, гейдельбергенсисы, несколько сотен тысяч лет приспосабливались к жизни на морозе. Возможно, потому они раньше прочих стали регулярно использовать огонь, строить более-менее основательные жилища и напяливать на себя хоть какую-то одежду. Кстати, есть ощущение, что во времена неандертальцев в чем-то жизнь стала даже проще. Например, если для времени 400-200 тысяч лет назад известно некоторое количество хижин и достаточно много примеров регулярного использования огня, то у поздних классических неандертальцев достоверных домов вовсе нет, а костры они стали жечь на удивление реже. Примерно на трети неандертальских стоянок следов огня вовсе нет. Возможно, биологические адаптации наконец-то накопились, дошли до кондиции и сделали возможным жизнь на морозе и без всяких этих ваших культурных заморочек. А возможно, напротив, жизнь стала совсем уж тяжкой, численность и плотность населения сократилась настолько, что в маленьких группах многие культурные достижения стали теряться. Например, умер опытный неандерталец, умевший разводить огонь, а из оставшихся двух человек группы ни один этого не умеет, вот и мерзнут они и грустят. Конечно, неандертальцы не были приколочены гвоздями к леднику. Некоторые их группы успешно мигрировали из Европы. Часть расселилась на восток и дошла как минимум до Алтая, причем, вероятно, таких расселений было несколько. По крайней мере, и генетически, и культурно более древние неандертальцы Денисовой пещеры отличаются от более поздних Чагырской. Около 65-70 тысяч лет назад другие неандертальцы, спасаясь от очередного мощного похолодания, продвинулись на юг, на Ближний Восток, где даже потеснили живших там протосапиенсов. Впрочем, культура неандертальцев не в Сибири, ни на Ближнем Востоке практически не поменялось, что даже удивительно. Похоже, эти суровые люди были фанатичными приверженцами концепции, что если что-то работает, то не надо ничего менять. Остроконечники, скребло и рубило, работали. С творчеством же и всяческими проявлениями фантазии у неандертальцев не задалось, то есть вроде бы были и украшения, и какие-то обряды, и намеренные погребения, но всего этого несравнимо мало по сравнению с сапиенсами – и все это несравнимо проще и беднее. Возможно, причиной этому малочисленность неандертальцев и трудности жизни. Когда всю жизнь проводишь в кругу семьи из десятка человек, а соседей видишь разве что на праздничном столе в жареном виде, пойти пообщаться к ним мысли не возникает, а то сам окажешься на праздничном столе. Даже женишься и выходишь замуж за братьев-сестер, в лучшем случае троюродных, то нет никакого смысла выделяться, украшаться, что-то выдумывать и мудрить. «Все тебя знают с рождения, ты знаешь всех с рождения», Каждый шаг каждого члена семьи известен каждому другому. Навыки, мысли и устремления у всех одинаковы. Методы выживания отработаны тысячами лет практики до совершенства, что тут может пойти не по расписанию. В последующем, когда из Африки в очередной раз пришли сапиенсы-карманьонцы, они нахватались у аборигенов-неандертальцев всякого в жизни полезного. А попутно, между прочим, и не всегда хорошего. Например, вместе с теплой меховой одеждой кроманьонцам достались и плотины и вши. Что ж, культурные обмены бывают всякими. В среднем же сапиенсы оказались более успешными. В отличие от неандертальцев, сапиенсы были склонны что-то постоянно выдумывать и изобретать, общаться с не очень знакомыми людьми, обмениваться с ними вещами и идеями, заключать браки с как можно более отличающимися соседями. Идея о вреде близкородственного скрещивания как-то осела в разуме уже в палеолите. Обо всем этом свидетельствуют резко различающиеся и разнообразные технокомплексы. перенесенные за сотни километров вещи и материалы, обилие индивидуальных украшений, перед незнакомцами надо выглядеть как можно импозантнее, чтобы сразу знали, что имеют дело с серьезным человеком, а также огромная морфологическая и генетическая пестрота кроманьонцев, резко контрастирующая с неандертальским однообразием. Кроме прочего, кроманьонцы, воспитанные на богатой африканской природе, Похоже, гибче использовали ресурсы, так что на одной и той же территории могло прокормиться больше сапиенсов, чем неандертальцев. Об этом говорят остатки большего количества видов из большего числа биотопов на стоянках верхнего палеолита, то есть кроманьонских, нежели на стоянках среднего сиричнеандертальских. А также сами размеры стоянок, в среднем большие у наших предков и маленькие у неандертальцев. И плодились наши предки бодрее, в немалой степени потому, что у неандертальцев, а главное, неандерталок, было слишком много мужских половых гормонов, это видно по костям, в том числе по следам внутреннего лобного гиперостоза. Для вынашивания детей, родов и выкармливания такой гормональный статус сильно не полезен. Да и детская смертность была крайне высока. Неспроста основные находки неандертальцев принадлежат именно детям. Пока неандертальцы были единственными суперхищниками Европы и Западной Азии, подобная демография с редкими деторождениями и большой детской смертностью была вполне адекватна, ведь хищников высшего трофического уровня и не должно быть много. Но как только появились конкуренты, которые занимали в целом ту же экологическую нишу, но банально быстрее плодились, то у неандертальцев не осталось шансов. Ко всему прочему, сапиенсы метисировались с неандертальцами, а за сотни тысяч лет независимой эволюции геномы оказались уже не вполне совместимы. Неандертальцы и сапиенсы находились строго на границе подвида и вида, так что часть метисов оказывалась плодовитой, И у любого современного внеафриканца есть некоторая неандертальская примесь. Часть же, особенно мужского пола, уже была бесплодна. А по демографии неандертальцев и без того тоскливый это должно было вдарить похоронным колоколом. По сапиенсам тоже, конечно, пришлось, но у сапиенсов был бездонный источник – родная Африка, откуда все новые переселенцы несли и несли свои гены и мысли. Где-то между 40 и 30 тысячами лет назад неандертальцы кончились. На восток от неандертальцев, за горными хребтами Центральной Азии, начиналась вотчина других людей – денисовцев. Про них мы пока знаем очень мало. Строго говоря, стопроцентные денисовцы пока известны только из двух пещер – Денисовой на Алтае и Байшия в Тибете. Эти находки настолько фрагментарны, что даже не имеют законченного латинского названия. Вид выделен фактически только на основе анализа палео-ДНК – Мы знаем, что денисовцы имели очень большие зубы, у них были черные волосы, глаза и кожа. Они отделились и от линии сапиенсов, и от линии неандертальцев сотни тысяч лет назад, а в позднейшие времена метисировались и с неандертальцами, и с пока неведомыми гоминидами и с сапиенсами, так что у жителей Австралии, Меланезии и местами Азии есть основательная денисовская примесь. По сути, это все более-менее достоверное о денисовцах. Однако из генохроногеографической хроногеографической логики – Следует, что подобные люди должны были жить от Южной Сибири до Индонезии включительно. Меж тем, на территории Китая и Индокитая сделано не так уж мало специфических находок, которые доныне не находили внятного места в системе человеческой эволюции. Черепа из Мапы, Дали, Чиньюшаня, Хуалундуна, Линчина, Суидзияо, Харбина, челюсть из Пенху описывались либо как дальневосточные неандертальцы, либо как азиатские пресапиенсы. Китайские же исследователи вообще склонны записывать их всех в сапиенсов, прямых предков китайцев. Теперь же с большой долей уверенности можно утверждать, что все это – потомки дальневосточных эректусов, те самые пресловутые денисовцы. А для каждой второй находки, как это часто бывает, уже давно придуманы свои латинские названия, из которых старейшим и потому приоритетным является Homo mapaensis – «маленькая тонкость». Все потенциальные денисовцы при ближайшем рассмотрении имеют вполне узнаваемый набор признаков. Вытянутый приплюснутый череп с покатым лбом, далеко выступающий назад затылок со скругленным верхом и уплощенным горизонтальным низом, тяжелое, но невысокое лицо с огромным надбровьем, широченный нос, обрамленный костными контрфорсами, мощная нижняя челюсть с характерно скошенным углом. Кроме прочего, обращать на себя внимание резкое уменьшение размеров или вообще полное врожденное отсутствие последних маляров, так называемых «зубов мудрости», едва ли не на большинстве китайских находок. Древнейшим примером является нижняя челюсть Чэнзяо с древностью вообще более полумиллиона лет. Статус денисовцев еще ждет своего уточнения, слишком пока мало данных. Но существование этого вида – хорошая поддержка для выделения и других азиатских видов людей. Например, в Индии в нахождения Нормада с древностью около полумиллиона лет найдена черепная коробка, схожая с таковой Гейдельбергенсисов. Но там же ключицы крошечных размеров, так что рост ее владельца должен был быть меньше полутора метров. Череп в свое время получил название Homo erectus normadiensis. Еще дальше занесло эволюцию на островах Индонезии и Филиппин среди яванских пятикантропов и самих по себе достаточно колоритных. Некоторые челюсти и зубы отличаются какой-то очень уж большой величиной, сопоставимой со значениями массивных австралопитеков. Они были названы Мегантропус Палеояваникус и относились то к парантропам, то к людям. Все же очень сомнительно, чтобы парантропы добрались до Явы. Впрочем, и невероятным это назвать нельзя. С другой стороны, не очевидно, как бы на не таком уж большом острове уживались два вида людей, как бы они могли расходиться экологически. Чисто гипотетически, мегантропы могли быть и гигантопитеками, и орангутанами, но строение их зубов все же иное. Что это за существа, остается загадкой. На той же яве на реке Соло в нахождения Нгандонг с древностью около сотни тысяч лет обнаружены черепные коробки и несколько других костей людей крайне странного облика, как их только не называли. Явантропус салаенсис, хомо салаенсис, петекантропус нгандонгенсис, Homo primigenius asiaticus и еще десятком разных комбинаций. Впрочем, не в названиях дела. Явантропы достаточно очевидны были потомками местных пятикантропов. Более того, в нахождениях самбунг-мачан и нгави найдены промежуточные и по времени, и по морфологии черепа. Только вот строение надбровного и затылочного валиков, а также специализации височной кости, у явантропов были очень уж специфическими. Если от мегантропов найдены только челюсти и зубы, то от евантропов челюстей и зубов как раз не сохранилось вовсе. Это, кстати, само по себе странно. Чисто статистически крайне маловероятно, чтобы на почти полтора десятка черепных коробок не осталось ни одного фрагмента челюстей и ни одного зуба, а из посткраниального скелета до нас дошли лишь две большеберцовые кости и один фрагмент таза. Ведь на особенности поисков не спишешь. Останки обнаружены в ходе полноценных экспедиций, а не крестьянами в борозде. Да и костей фауны тут найдены многие тысячи. Возникла даже идея, что черепа в Мгандонге – результат каннибальского пиршества, возможно, с какими-то обрядами. На это мягко намекают и следы орудий, найденные на некоторых черепах. В принципе, евантропы могли быть самой южной версией денисовцев, но достаточно отличаются от китайских находок. Генетики хитрыми способами высчитывают, что в Азии и Океании, особенно у меланозийцев, вроде бы есть примесь еще каких-то неизвестных гоминид – и не денисовцев, и не неандертальцев. на самый край специализации унесло хоббитов. Именно так называют как минимум два вида людей. Один с острова Флорес, другой с Лусона. На небольшом флоресе, расположенном на востоке Индонезии, как обычно, сложилась экстравагантная фауна. Метровые черепахи Джеохелёна и полуметровые крысы Хои-Еромес-Нозатангарра совсем не терялись на фоне карликовых слонов-стагодонов стагодон Сандари высотой в полтора метра. Главными хищниками... были трехметровые комодские вараны Варанос камоденсис и нелетающий аист и марабу Лептоптилес робустус почти двухметрового роста. Около миллиона лет назад на остров прибыли люди. Очевидно, это были пятикантропы, так как в то время только они жили на Яве. Что характерно, для этого им надо было переплыть как минимум два пролива в 25 километров между Бали и соединенным Ламбоком-Сумбавой, а также в 19 километров между Ламбоком-Сумбавой и Флоресом, Как пятикантропы гребли по морю, неизвестно. Видимо, мы сильно их недооцениваем. Так или иначе, прибыв на флорос, охотники в кратчайшие сроки съели всех черепах и карликовых слонов. Правда, чуть погодя через те же проливы, приплыли новые стегадоны S. флоренсис уже двухметрового роста, что как бы немного для слона, но вот только люди к этому времени уменьшились до метровой высоты. 650-800 тысяч лет назад В Мата-Менге жили крохотные человечки, но все еще типичной пятикантроповой морфологии. Показательно, что и орудия труда в этот момент уменьшаются, ведь руки их творцов стали крошечными. А вот со 190 до 50 тысяч лет назад в лианг это были уже законченные хоббиты Homo floresiensis. Метровый рост – это еще не самая их главная странность, пигмеев-то и сейчас на планете хватает. Только вот у пигмеев размер мозга вполне человеческий – А у хоббитов он сократился с исходного пятикантропьего килограмма до 426 кубических сантиметра, то есть вполне шимпанзина австралопитековых значений. Видимо, надобности в интеллекте на райском острове было не густо. Если главная жизненная задача – конкуренция с аистами и варанами, то и думалка будет соответственная – хорошо в раю. Очень сильно изменилось и лицо хоббитов. Уменьшились челюсти и зубы, специализировались конечности. Так стопы были просто огромными для метрового роста, а шагали хоббиты очень странно, широко, медленно, выворачивая колени в стороны. Судя по культурным слоям, флоресские хоббиты не знали огня и могли охотиться в лучшем случае только на детенышей слонов. Но удивительное дело, даже с мозгом обезьяньего размера они не перестали делать каменные орудия труда, нарушая стройную концепцию мозгового рубикона. Видимо, уменьшение мозга происходило за счет резерва и в наименьшей степени затронула важнейшие структуры. Впрочем, шаловидного отростка височной кости у хоббитов не было, так что, возможно, они потеряли способность к речи, или же она должна была звучать очень странно. Полсотни тысяч лет назад хоббиты Флореса исчезли. В это же время вымерли мурабу и последние слоны, тогда как крысы и вараны живут до сих пор. Наиболее вероятных причин видится две – Во-первых, отложения с хоббитами, слонами и аистами перекрыты толстым слоем вулканического пепла. Возможно, локальная экологическая катастрофа извела самых уязвимых обитателей, тогда как живучие крысы и вараны пережили катаклизм. Во-вторых, время вымирания на Флоресе подозрительно совпадает с моментом, когда мимо должны были пробегать предки австралийских аборигенов по пути в Австралию. И когда по маленькому островочку, населенному маленькими человечками с маленькими мозгушечками бегут здоровенные мужики с двухметровыми копьями, а после этого человечки куда-то исчезают, что ж, это просто совпадение, виноват без сомнения вулкан. Работа над ошибками. Открытие хоббитов Флореса так впечатлило ученых, что некоторым срочно захотелось заиметь себе таких же, но своих домашних. Больше всего этого желалось китайским антропологам, Обидно же, что в Индонезии хоббиты есть, а в Великой Поднебесной нет. А раз нет, надо их сделать. И вот уж выходит статья с сенсационным описанием не такого, как все китайского хоббита. Остатки скелета из Диидун или Лунлин из южно-китайской провинции Гуанси по логике классической китайской историографии это не центральный Китай, там могли и хоббиты жить, а не предки китайцев, имеющие датировку половиной тысяч лет назад В меру древние, но и в меру позднее, чтобы переплюнуть флоресских хоббитов по степени приближенности к современности. Были описаны как невероятно необычные, с особенностями которых якобы у современных людей никогда не бывает. И ведь правда, таких пропорций, как на изображенном в статье черепе, у людей не встретишь. По той простой причине, что так криво склеить раздолбанный череп, это тоже надо уметь. Антропологи мира, видя, что причина хоббитовости в данном случае просто криворукость реставратора, в большинстве своем тактично промолчали, а ныне череп Диедун обычно вообще не вспоминается, разве что как очередной пример позднеплейстоценового сапиенса. Хоббиты Флореса изучены лучше всего, но подобные группы были и в других местах. Уже упоминались, например, орудия с соловеси. Кто-то же их сделал, хотя останки самих трудяг пока не найдены. Больше всего исследователям повезло на Филиппинах. На острове Лусон, в пещере каллао в слое с датой 66 и 70 тысяч лет назад, сохранились зубы и кости кистей из стоп очередных странных человечков. Опять очень низкий, чуть выше метра рост, опять крайне мелкие зубы, опять чудные пропорции. Этого оказалось достаточно, чтобы описать новый вид Homo luzonensis. Пока об этих людях мы знаем крайне мало. Странно, что на оленьих костях в пещере следы орудий есть, а самих орудий нет. Либо хоббиты старательно убирались в своем жилище, что крайне сомнительно, либо их ножи не были каменными. В принципе, учитывая место, легко представить, что орудия могли быть сделаны из бамбука, так как и сейчас из этого дивного растения делается все, что угодно. От ножей и кружек до домов, водопровода и книг. Концепция бамбуковой культуры в приложении к пятикантропам Явы была выдвинута давным-давно и, в принципе, приложима к любой тропической Азии. В ней есть одна проблемка. Она практически недоказуема археологически. Впрочем, для нашей темы это все несущественно. Главное же, что в непосредственном преддверии прибытия сапиенсов в регион тут жили какие-то крайне нестандартные карлики со специфическими, несапиентными пропорциями зубов и пальцев. Учитывая, что в Индонезии и на Филиппинах и их окрестностях несколько тысяч островов, возможностей для поисков все новых и новых хоббитов – море. И даже не одно. Маленькая тонкость. И на Флоросе и на Лусоне в настоящее время живут, понятно, люди нашего вида, сапиенсы. Но замечательно, что и там, и там, некоторые популяции современных людей вступили все на тот же путь карликовости. Рампасаса на Флоросе и аэта на Лусоне – два примера независимого уменьшения роста. Очевидно, что специфические условия тропических дождевых лесов – жара, влажность, закрытость места обитаний, малое количество калорийной пищи, обилие паразитов приводят к одним и тем же адаптациям. И ровно то же мы наблюдаем в джунглях Центральной Африки и Венесуэлы, на Малаке и Андаманских островах, в Северо-Восточной Австралии и на Новой Гвинеи. Принципиальная разница былых хоббитов и нынешних пигмеев в том, что древние виды менялись сотни тысяч лет и успевали уменьшиться не только телом, но и мозгом, да и стартовали они с более архаичных позиций. А пигмеи обрели свою пигмейскость хорошо, если несколько десятков тысяч лет назад, а может, Намного позже, так что потенциал их мозга такой же, как у высокорослых соседей. Ясно, что экзотические виды людей возникали преимущественно в экзотических местах. Но и в самой колыбели человечества в Африке, как ни странно, происходило нечто подобное. Про южноафриканских наледи речь уже шла, но они дожили хорошо, если до 200 тысяч лет назад. Однако есть пока еще не очень четкие и многочисленные данные, что в Западной Африке какие-то странные люди дотянули едва ли не до современности. во первых генетики нашли у африканцев от двух до девяти процентов примеси от неизвестных гоминид, отделившихся от предков сапиенсов семьсот тысяч лет назад метисация же случилась около тридцати три пяти тысяч лет назад во вторых на сенегальских стоянках Ламиния и саксамунуния с датами соответственно двадцать восемь двадцать и одиннадцать и одна десятая тысяч лет назад найдены индустрии соответствующие скорее среднему каменному веку который во всех прочих частях Африки закончился около 30-50 тысяч лет назад. В третьих, в Иво-Элеру в Нигерии, найден скелет человека с древностью 1170 16,3 тысяч лет назад. Нюанс в том, что особенности этого человека покатый узкий лоб с мощным надбровьем и выраженным заглазничным сужением, низкий череп с приплюснутым теменем и выступающим затылком, отсутствием подбородочного выступа, широченная восходящая ветвь нижней челюсти, Соответствует скорее чертам людей, живших 200-300 тысяч лет назад, а не в конце плейстоцена. Таких современных людей не бывает. Гораздо более фрагментарные, зато многочисленные находки такого рода есть и в Ишанго в Конго с датировкой 21 тысяча лет назад. Например, височная кость Ишанго, 37, имеет крайне архаичное строение внутреннего уха, как у среднеплейстоценовых гоминид. а нижняя челюсть двадцать 23 массивна настолько, что выходит за пределы изменчивости современного человека. В Кенийской, Кабуе и Намибийском оранжеманде также найдены кости людей, выглядящих крайне архаично, при, возможно, вовсе голоценовом возрасте, хотя реальных датировок для них нет. Из всего этого вырисовывается, что в Западной и, возможно, Центральной, Восточной и Южной Африке вплоть до наинопозднейших времен жили какие-то люди, не совсем на сапиенсов похожие, но способные с сапиенсами скрещиваться. Кто это такие были, как умудрялись сотни тысяч лет жить в изоляции, это в Африке-то, где нет основательных географических барьеров и все проходимо вдоль и поперек, остается непонятным. Слишком мало мы знаем о прошлом нашей прародины. Между прочим, учитывая процент смешения, как у внеафриканцев с неандертальцами и некоторых внеафриканцев с денисовцами, получается, что и в Африке чистокровных сапиенсов, вероятно, вовсе нет. Можно было бы предположить, что максимально чистокровными были прото-сапиенсы времени сто пятьдесят тысяч лет назад, но, думается, сама идея чистокровности слишком абстрактна и на практике невыполнима в условиях целого материка, не слишком-то изолированного от остального мира. Так или иначе, к исходу плейстоцена на планете остался лишь один вид людей – Homo sapiens. Маленькая тонкость. Причины отдельных климатических колебаний конца плейстоцена столь же неведомы. Как и для предыдущих времен. Конечно, орбитальные параметры задавали главные тоны и дают достаточно предсказуемую картину, но некоторые исследователи, повинуясь любви к эффектным взрывам и зрелищным катастрофам, упирают на одномоментные события. В юго-восточной Азии, от юго-запада Китая и Индо-Китая через Индонезию и Филиппины до Австралии между 790 и 610 тысячами лет назад выпал каменный дождь из тектитов. Что было его первопричиной? до сих пор до конца не ясно. Есть версии, что это остатки кометы или выбросы вулкана, но более правдоподобно – итог падения метеорита, ударившего в землю, расплавившего ее и разбросавшего раскаленные капли камня на гигантской площади. Предполагаемое место кратера находится в Камбодже или, вероятнее, на юге Лаоса. Так или иначе, на яве тектиты найдены в слое с останками пятикантропов Хуже того, в более древних отложениях явы Костей людей достаточно много, а в более молодых почти нет. Вряд ли, конечно, Пятикантропов поубивало небесными булыжниками в буквальном смысле. Но, видимо, вспыхнувшие пожары основательно подорвали экосистемы Юго-Восточной Азии и Индонезии. Шире разрекламирована концепция суперизвержения вулкана Тоба. Согласно ей, 75 тысяч лет назад на острове Суматра в Индонезии произошел грандиозный взрыв. В воздух было выброшено 800 кубических километров породы. Круче было только в Ордовике, когда на востоке Северной Америки извержение Милбрик исторгло 1140 кубических километров грунта. На памяти людей самые мощные извержения были в 40 раз слабее Тобы. В Индии на расстоянии в пол Индийского океана от Суматры отложения пепла Тобы и сейчас достигают от 1 до 3, а местами до 6 метров. Слой пепла найден по всей акватории и периферии Индийского океана, от Северной Австралии до Восточной Африки и Мадагаскара. Очевидно, что такой катаклизм не мог не сказаться как минимум на растительности и жизни самых разнообразных животных. Мало того, тучи дыма застилали небо едва ли не на пару лет, перекрыв путь солнечным лучам. И ведь именно на этот момент приходится один из сильнейших пиков оледенения. Население южных окраин Евразии, до того, вероятно, самое многочисленное, вероятно, полностью исчезло. Например, в индийских местонахождениях Явалапурам и Дхаба орудия найдены прямо в пепле Тобы, но нелегко жить в полях, засыпанных на метры. Сохранились лишь немногие группы людей в самых удаленных от катастрофы местах. Неандертальцы, сидевшие на другой стороне планеты в Европе, выжили, но показательно, что именно около 70 тысяч лет назад они приобрели свои гиперарктические адаптации, а жизнь их стала настолько тяжкой, что о прогрессе им пришлось позабыть. Сохранились денисовцы за Гималаями и Тибетом, но, судя по всему, их никогда не было много. На восток от Суматры, на Флоросе и Лусоне, продолжили свое курортное существование хоббиты, благо ветра дули оттуда, так что, несмотря на условную близость к эпицентру, эти острова почти не пострадали. Лучше всего было сапиенсам, сидевшим в Африке на экваторе. Правда, даже тут им пришлось несладко. В южно- и восточноафриканских пещерах именно на этот момент обнаруживаются стерильные прослойки между слоями заселения, а культура несколько упростилась, например, резко сократилось количество подвесок из ракушек. Видимо, и в Африке людей стало меньше, и некоторые достижения типа индивидуальных украшений на некоторое время были забыты, подзаброшены или стали неактуальны. Если людей мало, перед кем же красоваться? Все же в экваториальной зоне Африки жизнь поменялась меньше всего, так что сапиенсы лучше всех справились с бедой, восстановили численность и около пятидесяти тысяч лет назад в очередной раз вышли за пределы Черного континента. Только теперь им уже никто не противостоял. Конкуренция была минимальной, и наши предки со страшной скоростью разбежались по всей планете, моментально поглощая, вытесняя или даже уничтожая остальные малочисленные группки неандертальцев, денисовцев и хоббитов. Возможно, в этом им помогли новые катаклизмы. Флоресских хоббитов уже 50 тысяч лет назад накрыло еще одним местным извержением. Европейские неандертальцы испытали на себе извержение Эльбруса 434 десятых, десятых тысяч лет назад. Кампанское и гнембритовое суперизвержение флегрейских полей 39,28 тысяч лет назад, Таштебе 39 тысяч лет назад и Казбека около или менее 36 тысяч лет назад. Пепел флегрейских полей широким шлейфом тянется по всей Европе. Если уж в Воронеже его серый слой немаленькой толщины, то что говорить о Средиземноморье? После каждой катастрофы климат проседал, а фауна сокращалась. Понятно, что позднейшие из этих ужасов равно вдарили и по неандертальцам, и по первым кроманьонцам, но новым неандертальцам неоткуда было взяться, а сапиенсы все новыми и новыми волнами выплескивались из бездонного источника – благословенной Африки. Уже под самый занавес Плейстоцена, 12,9 тысяч лет назад, природа напоследок нанесла еще один удар – катастрофическое дриазское похолодание. Его причину большинство геологов видят в изменении морских течений из-за стока ледниковых вод. Но некоторые в очередном вулкане, другие в падении кометы где-то в Северной Америке. Правда, кратера до сих пор никто не нашел, но комета в теории могла звездануть под скользящим углом в ледниковый щит. Да к тому же рассыпаться в атмосфере на веер мелочи, а потому и не оставить ни следа на Земле. Так или иначе... На огромных пространствах прослеживается углистый слой от мощных пожаров, причем именно в нем обнаруживаются кости почти последних представителей мегафауны и орудий культуры кловис, охотников на ту самую мегафауну. Впрочем, менее склонные к мыслям о катастрофах исследователи, тот же слой объясняют палами тех же кловисцев, либо же пожарами, прокатившимися из-за иссушения климата. В более высоких отложениях и фауны несравнимо меньше, и кловис исчезает и заменяется на иные индустрии. Удивительно, но практически тем же временем, 12,8 тысяч лет назад, всегда есть погрешность определения, датируется стекло, оплавленное при 1720-2200 градусах, найденное на сирийской стоянке Абу-Хурейра. Судя по микросферолам, наноалмазам, углю, высокой концентрации иридия, платины, никеля, кобальта и метеоритного материала в этом слое, это следы падения кометы или метеорита. Подобные находки есть и в десятках других мест Европы и Северной Америки. Судя по всему, это следы одного и того же события. Вероятно, тело кометы или же астероида при подлете к Земле развалилось на осколки, которые бомбардировали планету с разных сторон по мере ее вращения. Обширные пожары подняли в небо тучи пепла, перекрывшего солнечные лучи, что по традиции привело к пику оледенения. Выдвинуто и другое оригинальное предположение о причинах дриазского оледенения, вымирание мегафауны, может быть не без помощи человека, снизило выбросы метана в атмосферу, а это уменьшило парниковый эффект, а это вызвало похолодание. Катастрофические гипотезы захватывающие, но, вероятно, все было проще. На климат влияют прежде всего колебания наклона земной оси и орбиты планеты, отчего полюса то прогревались, то, напротив, замерзали. В меньшей степени изменение активности Солнца. Об этом свидетельствует явная цикличность потеплений и похолоданий, совершенно необъяснимая катастрофическими событиями. Конечно, отдельных вулканов-метеоритов это тоже не отменяет. Потепление начала Галоцена, возможно, было вызвано ускорением течений в приантарктических частях океанов, что привело к поступлению огромного количества углекислого газа в атмосферу, что, в свою очередь, вызвало пресловутый парниковый эффект и разогрело планету.